Глава 1. Хаос. Появление Центрального банка России. Экономист из КГБ Георгий Матюхин становится первым главой ЦБ. Противостояние Госбанка СССР и Центробанка России. Попытки обрести независимость. Денежная реформа января 1991 года. Свержение ГКЧП. Недавно появившиеся банкиры отвергают регулятора. Размен золота на свободный курс рубля. Финансовый развод Республик Советского Союза. В поисках советского золота. Экономические реформы Гайдара и дефицит денег. Матюхин уходит. 1990 год. Преобразование российской конторы Госбанка СССР в Центральный банк Российской Федерации. Назначение Георгия Матюхина. 1991 год. Январь. Год начинается с трудной и болезненной для населения денежной реформы, которую в народе назвали «Павловской» в честь министра финансов Валентина Павлова. 1991 год. Август. ГКЧП организует государственный переворот. 1991 год. Декабрь. Упразднен Госбанк СССР. 1992 год. Указ о защите рубля. Бывшие республики Советского Союза отказываются от него и переходят на свои валюты. 1992. Январь. Начало экономических реформ президента и председателя правительства Бориса Ельцина и его молодого заместителя Егора Гайдара, кардинально развернувших развитие страны. 1992. Либерализация цен и гиперинфляция. 1992 год. Июнь. Снятие с поста первого председателя ЦБ России Георгия Матюхина. Центральный банк России возникает на сломе эпох. Империя СССР пока держится, но готова вот-вот рухнуть. Страну лихорадит. Нефть становится базовым экспортным товаром страны. Цены на нее, обвалившиеся в середине 80-х, подточили экономическую основу советской власти. Михаил Горбачев, в то время глава страны, пытается перевести плановую экономику на более свободный режим, сняв многие старые запреты. Еще в Советском Союзе при нем появляются частные банки и совместные предприятия с иностранцами. Но эти начинания не могут кардинально и быстро поменять экономическую основу. Плановая экономика падает, денег в государственном бюджете не хватает даже на продовольствие. При Горбачеве открываются многие архивы. и люди узнают жестокую правду о советском режиме, о миллионах смертей политзаключенных, о жестокой власти. Это меняет настрой общества. Советские люди больше не хотят жить в СССР. Они желают чего-то другого. Многие республики, входившие в Союз, отделяются. РСФСР не исключение. Ее лидером становится амбициозный руководитель Сурала Борис Ельцин. Многим кажется, что впереди новая жизнь, которая будет лучше прежней. Центральный банк России появляется в момент отделения Российской Республики от огромного СССР. Ей нужна самостоятельность, а финансы – важная составляющая последней. В политической кутерьме депутаты Верховного Совета РСФСР захватывают подразделение главного банка огромной страны Госбанка СССР. и назначают туда своего ставленника, Георгия Матюхина. Первое время так и живут вместе Госбанк СССР и, как будто независимое от него подразделение, Банк России. Только в конце 1991 года, после развала Советского Союза, Госбанк упраздняют, и Центробанк России обретает самостоятельность и независимость. Беспокойные времена. Штурм? Лидия Матюхина резко повернулась к мужу. Ай! От неловкого движения носик горячего утюга ужалил ее запястье. Несмотря на травму, она застыла в недоумении. Аккуратно поставила утюг, чтобы не обжечься еще раз. И перестала гладить светло-синий костюм, ткань которого оказалась неподатливой. Ее мужа Георгия несколько дней назад назначили председателем Центрального банка России. И она думала, что он станет высокопоставленным финансовым чиновником. А он собирается идти на какой-то штурм. Ожог на запястье превратился в красную точку и начал ныть. «Какой штурм, Жора? Тебя ж Президиум Верховного Совета назначил». Матюхин открыл комод, отщепнул кусочек ваты, намочил в подсолнечном масле и протянул жене. «Приложи, чтобы не разболелось». Сел за стол и не спеша стал доедать свой завтрак. Пшенную кашу и бутерброд с сыром. Назначит-то назначило, ничего нет. Ни помещений, ни людей». «Должность есть, а банка нет. Понимаешь?» Матюхин замолчал и, улыбаясь, добавил. «Так что будем сегодня брать банк штурмом». Странное начало карьеры, обеспокоенно подумала Лидия Сафоновна и пристально посмотрела на мужа. «Да не бойся!» Матюхин со смехом подошел к жене, чмокнул ее в щеку, забрал недоглаженный костюм с доски. «Я не один. Со мной будет целый отряд». «Какой отряд?» Лидия Сафоновна совсем растерялась. «Штурмовой отряд депутатов». Матюхин отхлебнул черный кофе. Все будет нормально. К ужину вернусь». Махнул рукой, прихватил коричневый порядком потертый кожаный портфель и вышел, неловко хлопнув дверью. Только несколько минут спустя Лидия Сафоновна выключила утюг, отошла от гладильной доски и со вздохом села на табуретку. Опять начались беспокойные времена. С тревогой думала она. Ожог соднил, масло не помогало. Утром 7 августа 1990 года две дюжины депутатов Верховного Совета Российской Федерации под руководством их коллеги Михаила Бочарова и назначенной главой ЦБ России Георгий Матюхин пришли в здание российской конторы Госбанка на Октябрьской площади. Все подразделения Госбанка, которые располагались в каждой из 15 республик Большого Советского Союза, назывались тогда конторами. Депутаты Верховного Совета и профессор Матюхин, начавший свою карьеру в КГБ, решили брать российскую контору штурмом после того, как глава Госбанка СССР Виктор Геращенко запретил подчиненным в российском подразделении впускать нового главу Матюхина. не негодовал. Получалось, что ему без его ведома навязывали подчиненных, которые к тому же собирались от него отделяться. «Это не революция», — думал он, — «а банальное самоуправство». Геращенко считал, что решение Президиума Верховного Совета РСФСР для него не указ, ведь Госбанк СССР подчиняется только решениям органов власти великой страны – Союза Советских Социалистических Республик. У Геращенко имелись основания так считать. Россия была частью Советского Союза, поэтому формирование банковской системы не должно было происходить сепаратно. Советская банковская система стояла на шести столпах. Первым считался Госбанк СССР, который выполнял сразу три функции. Печатал деньги, эмиссионный центр, обслуживал бюджет, считался одним из подразделений Минфина, составлял годовые отчеты по обслуживанию бюджета и проводил платежи как коммерческий банк министерствам и госкомпаниям. Внешэкономбанк отвечал за международные расчеты. Сбербанк – сберегательная касса для населения. И были еще три профильных отраслевых банка. Промстройбанк отвечал за стройку, Жилсоцбанк за жилье и Агропромбанк за сельское хозяйство. Тогда потомственный советский госбанкир Геращенко не мог даже представить, что его госбанку осталось жить чуть больше года. Хоть Геращенко и был на три года младше Матюхина, ему казалось, что 55-летний профессор с корнями из КГБ выскочка, каких много. И он уж точно не мог угадать, что именно Матюхин, сын шофера из Барнаула, станет первым центробанкиром Новой России. «Пожалуйста, проходите». Штурм оказался легким. Много молодых мужчин с депутатскими корочками подействовали на одинокого милиционера, охранявшего вход. Он без возражений пропустил штурмовой отряд внутрь. Республиканская контора Госбанка СССР сдалась без боя. На восьмой этаж пришлось подниматься в несколько приемов. В один лифт все депутаты уместиться не смогли. Рожеволосая секретарша Мария немного испугалась, когда в приемную один за другим стали входить мужчины в костюмах. Их было так много, что в комнате поместились не все. Последние остались в коридоре. Приемный быстро стало шумно и душно. Удивленным взглядом Мария молча проводила перевозбужденную голдящую делегацию в кабинет руководителя. чай решила не предлагать. Руководителя российской конторы Госбанка СССР Олег Тарасов как будто их ждал. Он вежливо уступил свой кабинет, вышел навстречу и, не дожидаясь требования освободить место, сказал «пожалуйста, проходите». Тарасов прекрасно знал, что происходит, ведь он сам участвовал в подготовке постановления Верховного Совета РСФСР о Государственном банке РСФСР и банках на территории республики, которое приняли в июле. И ему, как и некоторым его коллегам из Госбанка СССР, предлагали возглавить самостоятельный Государственный банк РСФСР. Но Тарасов, сделавший карьеру в системе СССР, был членом команды могущественного и уважаемого главы Госбанка Виктора Геращенко. Он понимал, что противостояние с руководителем будет означать борьбу с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Возглавить Госбанк России – дело не столько финансовое, сколько политическое. И, конечно, как и остальные работники Госбанка, он отказался. Госбанкиры в СССР стране, где отсутствовали рыночные отношения, а производство зависело от плана, утвержденного властями, были не банкирами, а работниками, обеспечивающими кассовое исполнение бюджета и контроль оборота наличных. Им и в голову не приходило, что нужно создать новый механизм для функционирования части государства на новых, никому непонятных принципах. И уж кто-кто, а Тарасов лучше других знал, что самостоятельно российская контора нормально функционировать не сможет. Просто потому, что она пустая. Никаких денежных резервов или золотых запасов, даже отдельного корреспондентского счета в зарубежном банке не было. Не надо учить основы экономики ни в Гарварде, ни в Московской финансовой академии, чтобы понимать, что с нулем в кармане тебе грош цена. Московская контора... Лишь малая часть большой структуры. Сама по себе отдельно она ничего не значила. Когда глава Верховного Совета Руслан Хасбулатов после отказов нескольких человек от поста Российского Госбанка спросил, а может быть доктора Матюхина, все депутаты его поддержали. Им требовалось быстро назначить своего рулевого у финансов, поскольку это немаловажная часть политической борьбы за самостоятельность в громадном государстве. Все уже чувствовали, что начинается новая жизнь, но не понимали отчетливо, какая именно. Советский Союз медленно исчезал, но что именно возникнет на его месте, никто не понимал. Все так быстро менялось. У новоиспеченной российской власти не сформировалось кланов. За пост главного финансиста не было никакой борьбы. Взяли того, кто, казалось, подходит по личным качествам, кого знали лично и кто согласился. В этой финансовой рулетке банк взял профессор Матюхин. Кем он только не побывал – и геологом, и агентом КГБ под прикрытием, и экономистом. Ему не страшно было возглавить самостоятельный банк, а даже интересно. Авантюрист по натуре Матюхин готов был начать новое дело. Ему казалось, что он даже понимает, как и что делать. Председатель Верховного Совета Борис Ельцин о Георгии Матюхине ничего не слышал, но утвердил его сразу. Как и другие советские руководители в те времена – Он считал эту должность технической. Представление сначала политика о деньги потом, в эпоху трансформации огромного государства, доминировало. Ключевой роли Центрального банка в системе государства не понимал ни президент страны Михаил Горбачев, ни его оппонент Борис Ельцин. Когда Ленин совершал революцию в Российской империи, он говорил, что нужно взять телефон, телеграф и железнодорожные станции. А теперь коллеги-депутаты подсказывали недавно избранному председателю Верховного Совета РСФСР Ельцину, что нужно брать в свои руки финансовую власть. Чиновники правительства СССР начали приватизировать Госбанки. Российские депутаты опасались, что так они лишаются возможности иметь собственность. Так, в отчаянной борьбе за самостоятельность Российской Федерации и родился Центральный банк. Родился маленьким и никчемным, ничего не умел и не знал. и у него не было ничего, кроме страстного желания жить. 12 июня 1990 года Ельцин подписал декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая начала конституционную реформу в СССР. На следующий день он визировал постановление о Госбанке, согласно которому Республиканская контора Госбанка СССР, а также все госбанки на территории России, включая Сбербанк и Внешэкономбанк, объявлялись собственностью РСФСР, неподотчетной советским властям. Так, почти между прочим, Ельцин увел у Горбачева финансы. Президент СССР не настаивал на возвращении активов, отдал их без сопротивления. Горбачев мог подписать проект президентского указа, отменяющий постановление Верховного Совета РСФСР, который подготовил разгневанный глава Госбанка СССР Виктор Геращенко, но делать этого не стал. совещание по вопросу возвращения российской конторы Госбанка в союзное ведение Горбачев ушел со словами «Вы тут сами без меня решите, у нас ведь демократия?» В пылу политической борьбы у Ельцина не было времени размышлять, кто именно будет главой Госбанка. «Матюхин так Матюхин», — сказал он Хасбулатову. Матюхин не просто имел репутацию человека, разбирающегося в финансах. Он был модным преподавателем. читал лекции в Академии внешней торговли СССР. Он не зацикливался, как многие его коллеги, на достижениях советской экономики, а рассказывал, как работает экономика на Западе. В советское время его называли ревизионистом, человеком, подвергающим сомнению постулаты теории Карла Маркса, которая в Советском Союзе была сродни священной заповеди. Матюхин смог завоевать авторитет не только среди студентов, но и среди финансистов Госбанка, Особенно после защиты докторской диссертации о проблемах кредитных денег при капитализме. Хазбулатову казалось, что именно такой глава Центробанку и нужен. Современный, будто не советский. Матюхин и выглядел по-иностранному. холеный, всегда в хороших костюмах. Казалось, что менял галстуки каждый день. Прямо-таки советский денди финансового мира. Свободно говорил на двух языках. Английском и испанском. а значит, мог договориться о международной помощи. Улыбчивый Матюхин, степенный и уверенный в себе, нравился почти всем. Мало кто знал, что нравится окружающим не природный дар, а натренированный в разведшколе КГБ навык. Разведчику положено быть приятным в общении и уметь очаровывать собеседника за несколько минут. Матюхин, несколько лет проработавший в первом главном разведывательном управлении КГБ, освоил эту науку на отлично. Правда, пошпионить в Досталь ему не удалось, потому что еще в 1967 году его, как советского разведчика, выдворили из Аргуая. Впрочем, польза от той командировки все-таки была. Матюхин улучшил знания английского языка, занимаясь на курсах американских мормонов. «Ельцин согласен, давай работать», — Хазбулатов сказал это Матюхину по телефону сухо и деловито. «Давай». Матюхин ответил буднично, будто в его жизни ничего не изменилось. Как дальше действовать, он не совсем понимал. Надеялся, время подскажет. Вышло очень по-советски. Создателем важнейшего финансового института страны, Центробанка России, стал профессиональный разведчик. Холодный прием. Летний зной пробирался в актовый зал сквозь большие окна. Будто специально депутаты с Матюхиным оказались в середине большого солнечного пятна. На них смотрели сотни глаз сотрудников российской конторы Госбанка СССР, по большей части женщин. Стихийное собрание прошло в зале, который к моменту выступления Матюхина заполнился до отказа. Собралось человек 300-350. Всем хотелось знать, каким будут новые порядки, как республиканская контора может стать главной. Люди, всегда исполнявшие указания и поручения сверху, были обескуражены. Бочаров, как глава Высшего экономического совета Верховного совета РСФСР, решил начать. «Товарищи!» — немного запнулся, смутившись, что получилось как-то по-советски. И через пятисекундную паузу повторил. «Товарищи финансисты! Согласно решению Верховного совета, у Российской Федерации должен быть собственный государственный банк. Создан этот банк будет не на пустом месте». а на месте уже существующего банка, российской конторы Госбанка. Логично ведь, что это как раз ваш банк. Он прервался, ожидая поддержки зала, но царила тишина. Депутату Верховного Совета, привыкшему к ежедневным дискуссиям, банкиры показались равнодушными и холодными. Бочаров повторил фразу в форме вопроса. Логично же, что это будет ваш банк. Глухое молчание. В общем так, Георгий Гаврилович утвержден президиумом, Верховного Совета РСФСР, он будет возглавлять Госбанк России. Прошу любить и жаловать. Послышались редкие хлопки, но вскоре стыдливо оборвались. Бочаров был рад передать слово Матюхину. Мол, пусть сам налаживает контакт с аудиторией. Матюхин громко произнес. Наша российская контора больше не будет зависеть от Госбанка СССР. С этого момента вы подчиняетесь только инструкциям Госбанка РСФСР. А инструкции Госбанка СССР можете спокойно откладывать в сторону. Сотрудники уныло переглянулись. Какой-то тупик. Матюхин понимал. Это наглость по отношению к Госбанку Советского Союза. Но как иначе начать новую жизнь? Только с чистого листа. В задних рядах кто-то поднял руку и выкрикнул глухим голосом. А что мы будем делать? Матюхин не стал лукавить. Мы сами не знаем, что нам нужно делать. Будем думать. Он медленно обвел взглядом всех сидящих и стоящих в зале. Поддержки не нашел. Улыбнулся для смелости. Зал даже не роптал. Работники Госбанка так и сидели в полной тишине. Будущее оптимизма не внушало. Люди, привыкшие точно и быстро исполнять инструкции, ни на каплю не заразились от захватчиков энтузиазмом к переменам. Олег Тарасов, теперь уже бывший руководитель российской конторы СССР, ждать окончания встречи не стал. Он даже на нее не пошел. Тарасов не собирался сдавать дела, передавать активы. Пока сотрудники банка пытались понять, что происходит, сгрудившись в актовом зале и слушая Матюхина, Тарасов бросил контору. Он встал из-за стола, спустился на лифте, буднично махнул милиционеру и вышел из здания. Первая заповедь. «Легко сказать, мол, впредь мы станем независимыми. Но трудно такими быть, если вы бедны». Центральный банк России именно таким и стал, независимым, но бедным. В хранилищах ни золото, ни валюты, одни рубли. Права печатать деньги тоже не было. Даже написав диссертацию о кредитных деньгах при капитализме и прочтя множество лекций по экономике, Матюхин понятия не имел, как начинать строить реальный госбанк, к тому же без денег. Он читал, что нужно открыть как можно больше коммерческих банков, чтобы обеспечить конкуренцию. Это позволит создать двухуровневую систему. Центральный банк на первом уровне, коммерческие на втором. Поэтому Матюхин не скупился и пачками подписывал лицензии на открытие банков. Тогда не думали ни об отмывании денег, ни о преступных платежах. Главным считалось создание кредитных учреждений. Желающих обрести собственное финансовое учреждение было множество, не требовалось никаких капиталов. Подал документов в ЦБ, и банк готов. Создавая банки-пустышки, сам Госбанк тоже был пустышкой. Зарубежные институты не хотели иметь с ним дела, не давали кредита под его гарантии. Зачем, если есть привычный Госбанк СССР? Матюхин понимал, раз не дают деньги, надо перенимать зарубежный опыт. Советская практика непригодна. Когда Матюхину позвонил Сергей, депутат Верховного Совета из штурмового отряда, со словами «Хочу познакомить тебя с американским банкиром», Он даже обрадовался. «Я ему сказал, что ты банк организуешь, он обещал помочь», — кричал Сергей в трубку. «Через полчаса будем». Американский банкир оказался здоровым и улыбчивым мужиком. Сергея за его спиной даже не было видно. Матюхин подошел поздороваться, протянул руку. Он хорошо знал английский. А овладеть им, как ни парадоксально, помогли мормоны. Будучи в командировке в Уругвай, куда был послан от КГБ, Он случайно близко познакомился с мормонами, которые жили в этой южноамериканской стране, и стал ходить к ним в общину на уроки английского. Вот так сейчас мормонская помощь неожиданно пригодилась. Джеральд Кориган, улыбаясь во весь рот, представился здоровый американец. Кориган возглавлял тогда Федеральный резервный банк Нью-Йорка, один из важнейших среди 12 таких банков, которые входят в Федеральную резервную систему США. Это важная организация. Она управляет всеми долларовыми счетами Центробанков. Секретарша Наташа принесла чай в стаканах с железными подстаканниками и сахар рафинат в вазочке. Поставила на стол. Ну и угощение. Матюхин грустно оценил скудный стол. Бедный банк, но сахар еще есть, отшутился Матюхин, приглашая коллегу к столу. Раз с углеводами все в порядке, значит хватит энергии на строительство банка. быстро включился в шутливую беседу кориган и рассмеялся он сел за стол пододвинул к себе стакан чая и с живым интересом стал рассматривать железный подстаканник с советским гербом серпом и молотом красивая штука матюхину громадный американец стал симпатичен завязалась беседа глава российского госбанка рассказал о проблемах а что таить если кроме них ничего не было Кориган слушал внимательно, слегка наклонив голову и приложив руку к виску. Когда Матюхин замолчал, он, улыбаясь, ответил. «Вижу, барахтаетесь. Ну ничего. Пока я в России, давай научу вас хоть чему-нибудь». «Отличная идея. Давай ты почитаешь лекции», — обрадовался Матюхин. «Я могу дать несколько дельных советов, но если ты, Георгий, хочешь назвать это лекциями, значит, прочитаю лекции». Ударили по рукам. Договорились, что Кориган придет уже завтра. Как только американец ушел, Матюхин поручил следующим утром всему активу банка собраться в актовом зале и позвонил в Академию внешней торговли. Попросил преподавателя английского языка помочь с переводом лекции на русский. Актовый зал на восьмом этаже опять заполнился до отказа. Многие хотели побывать на лекции американского банкира. Для советских людей такое было в диковинку. Даже Макдональдс, одна из американских компаний, первооткрыватели российского рынка, еще не пришел в страну. И многие помнили времена Холодной войны, когда США считались главным врагом. А тут такое. Американец будет учить их работать. Чудеса, да и только. Первую лекцию Джеральд Кориган посвятил инфляции. Он стал объяснять, почему этот показатель так важен для финансовой системы и почему за ним нужно пристально следить. С переводом получалось плохо. Советские учителя английского часто не понимали слов Коригана. Лекция не складывалась. Матюхин взял в руки микрофон со словами Сам буду переводить. Так несколько дней подряд и стояли вместе на сцене: огромный Кориган и невысокий Матюхин. Кориган фразу скажет, а Матюхин переведет: Для Коригана наверняка эти лекции стали незначительным, мимолетным сюжетом в его богатой финансовой биографии. А для российского Госбанка это был первый, пока еще робкий, взгляд в будущее. Именно американец приоткрыл занавес в новый мир свежеиспеченным российским банкиром из Советского Госбанка. Тогда они узнали про устройство денежно-кредитной политики, важность банковского надзора, роль валютных бирж, риски большой эмиссии. Им казалось, что речь идет о другом мире, который есть где-то там, но его никогда не будет здесь. они представить не могли, что он очень скоро станет их реальностью. Пройдет немного времени, и все, пока еще советские граждане узнают, что такое бешеная тысячная инфляция, как валютная биржа может провалить курс и как агрессивны бывают коммерческие банки, которые они штамповали по первому требованию. Много рассказал Кориган, но вот главный совет, который он дал своему российскому коллеге — бойся, Георгий, соскользнуть на тропу плохих кредитов. «Нельзя раздавать их направо и налево», — говорил Кориган. «Плохие кредиты убивают». Матюхин про себя усмехнулся. «Как же сделать кредиты хорошими, если нет обеспечения? Ни валюты, ни золота». Но совет запомнил. Не дурите. Но крестным отцом российского центрального банка стал не американец, а француз. Кориган подарил на память Матюхину фотографию со своей подписью и пропал за океаном. Заботиться о Российском госбанке и помогать ему стал Жак Деларазьер, председатель Центрального банка Франции с 1987 по 1993 год. Кориган в беседах с Матюхиным очень хорошо отзывался о французском председателе. Дескать, крутой в Париже финансист работает, высшего класса. И Матюхин решил с ним встретиться. Деларазьер дал согласие, но время встречи ограничил 15 минут. Так передали Матюхину из аппарата Делла Розьера. Глава несуществующего банка рассыпающейся страны не представляет большого интереса истолковал сухой прием француза Матюхин. Но 15 минут тоже хорошо, многое можно успеть. Сухой прием по-французски оказался очень радушным. Делла встретил Матюхина в специальной комнате для гостей. Разговор сопровождался красным вином и изысканными закусками. Матюхин с усмешкой вспомнил свои разносолы – чай с арфенадом для коригана. У Банка Франции долгая история. Он был основан в 1800 году по указу Наполеона. И на встрече все вокруг напоминало о традициях. Красивая комната в старом здании в центре Парижа и аристократичный Деларазьер – потомок королевской семьи. Напротив него сидел сибиряк Матюхин, который совсем недавно штурмовал бетонное здание на Октябрьской площади в Москве. Матюхин рассказал о своих заботах, о том, какой он видит финансовую систему России, как Банк России хочет стать независимым от Госбанка СССР. Дел Розьер, сначала подчеркнуто любезно и сдержанный в комментариях, уже к середине разговора стал живо интересоваться русской попыткой переформатировать финансы. Он сыпал вопросами, чем даже немного удивил Матюхина. «Вы хотите, чтобы все республики имели свою валюту?» Удивленно разводил руками Деларазьер. «Почему?» «Мы не сможем стать независимыми от СССР, если будем сохранять рубль как единую денежную валюту для всех республик. Так и останемся Советским Союзом». Матюхин решил обсудить с Деларазьером самые смелые свои чаяния. Формально, конечно, республики СССР не смогли бы создать собственные валюты при наличии Союза. Но Матюхин, как никто другой, знал, что в реальной жизни Госбанк СССР сейчас просто касса власти. Он не задает вектор развития, а пытается стреножить финансовую систему. И сбросить центральную власть можно, только если страна распадется на части. В те времена российского банкира с подобными мыслями можно было считать авантюристом, но он такой исход считал наиболее вероятным. Матюхин говорил твердо и уверенно. Ему все казалось очевидным. Другого пути нет. Республики должны переходить на свои валюты. Это же так естественно. Только отделение от СССР может дать возможность развиваться дальше. Но Деларазьер его не понимал. Нет-нет, так делать нельзя. Это будет громадной ошибкой. Французский центробанкир горячо жестикулировал. Спокойствие, с которым он встретил Матюхина, как рукой сняло. Проговорили больше часа. Матюхин рассказал о реальном состоянии дел в России. «Не дурите», — не унимался французский глава Центробанка. «Мы в Европе так много времени потратили на разработку единой валюты и до сих пор ее не создали, а вы, имея единую валюту, хотите все разрушить». «Не понимаю. Это будет величайшей глупостью». Деларазьер хотел заставить Матюхина посмотреть на советскую финансовую систему под другим углом. Главное, не борьба со структурами СССР, а построение максимально гибкой и взаимосвязанной финансовой системы. Матюхин, похоже, не был готов к такой широте взглядов. Его борьба с Виктором Геращенко, главой Госбанка, походила на непрекращающуюся ноющую зубную боль, которая мешала что-либо делать. Чтобы от нее избавиться, Матюхин готов был удалить корень. В конце обеда Матюхин осмелел и попросил Розьера провести семинар для делегации советских финансистов. которых он соберет со всех республиканских контор Госбанка СССР. Французский банкир идею поддержал. И тут Матюхин краснее выпалил. «Мы только прилететь сможем, нас бесплатный аэрофлот привезет. Но вот на оплату проживания денег нет». Откровенность российского центробанкира понравилась Доларазьеру. Главе Госбанка, пусть даже бедной страны, признаться, что у него нет средств для оплаты командировки не так-то просто. Деларазьер пообещал оплатить проживание работников советского госбанка в Париже и организовать для них цикл лекций. «Собирайте делегацию», — закончил затянувшийся обед француз. Это были обычные лекции о рыночной экономике банковской системе Запада. Наверное, похожие можно было услышать в экономической школе любой капиталистической страны, но не в СССР. Советские слушатели усваивали материалы мгновенно, Они возвращались домой и без сдачи экзамена пытались внедрять теорию на практике. Именно французы посоветовали российскому Центробанку строить сеть расчетно-кассовых центров, чтобы обеспечить прохождение платежей между появляющимися коммерческими банками, учитывать все их операции, хранить наличные деньги. Одна из ключевых проблем — управление коммерческими банками. Они быстро плодились, И чуть оперившись, стали заявлять, что Центральный банк им не указ. Работать по старинке Центробанк России не мог. Финансовая система страны усложнялась быстрее, чем политическая, которая тоже развивалась молниеносно. В поисках денег. Это вино у них самое вкусное. Матюхин крутил в руках бутылку с белым игристым кремом. А красное как-то не очень. Пиво еще лучше. Довольно поддержал беседу сосед по столику. Это они неплохо придумали. Пивной завод прямо в ресторане. Первый раз так пиво пил. Да ну его, махнул рукой третий. Давай пройдемся, что ли? Да, лучше пройдемся, согласился Матюхин. Все трое. Глава Центробанка Георгий Матюхин, министр финансов Борис Федоров и народный депутат Верховного Совета Ефим Басин, не торопясь встали из-за столика, расположенного в уютном дворике люксембургского ресторана, и направились к городской ратуше. Хотя октябрь перевалил за середину, погода стояла теплая, можно сказать, даже жаркая. День был в самом разгаре, хотя казалось, что он только-только начался. Время будто остановилось. Томительное ожидание раздражает даже в сердце Европы, небольшом, застывшем в спокойствии городе Люксембурге. Столь высокая делегация из России представляющая исполнительную, законодательную и финансовую власть республики, уже десятый день маялась здесь по распоряжению главы Верховного Совета Бориса Ельцина. Им поручили ехать оформлять счета в Люксембург, поскольку Мальтийский орден обещал выдать России, пытающейся встать на путь самостоятельности, безотзывный кредит в размере 35 миллиардов долларов на 20 лет. Мальтийский орден обещал дать деньги только за то, что его представитель получит звание почетного консула Российской Федерации. Ельцину это показалось выгодной сделкой. Деньги, как он считал, достанутся даром. Почетный консул? Да, конечно, хоть самый-самый почетный. Надо только оформить все соответствующие бумаги. Федоров, Матюхин и Басин прибыли в Люксембург именно с этой миссией. 35 миллиардов долларов были бы хорошим началом для обретения независимости России от Советского Союза, а для Мальтийского ордена – возможностью, наконец, восстановить официальные отношения со страной, которые были прерваны в начале XIX века. После смерти императора Павла I, магистра и протектора рыцарского религиозного ордена Римско-католической церкви, Российская империя разорвала все отношения с мальтийцами И, конечно, не восстанавливала их во времена СССР. Я же говорил, что это чистой воды авантюра. Матюхин подошел к старой крепости и потрогал камни, которые нагрелись на жаре. Мы выглядим идиотами. Открываем счета в Люксембурге, ждем какие-то деньги. Идиотами, мягко сказано, ухмыльнулся Федоров и поправил очки. Скажи, кому, как выглядит наша так называемая командировка, высмеет, ежедневный променад. Басин шел молча, но про себя думал, что ситуация и впрямь дурацкая. Он, почетный строитель-железнодорожник, герой социалистического труда, что считалось высшей степенью отличия в СССР, ждал манны небесной от рыцарского ордена. Это с трудом укладывалось в голове. В Люксембург их привез американский посредник, долговязый Леонард Бойкельман. Каждый день говорил, завтра будет все окей, деньги будут завтра. И они ждали. Русская Троица ёжилась от его обещаний, злилась. Бейкельман уже познакомил их с бесчисленным количеством банкиров и глав компаний разных стран, и всегда представлял одинаково: мои могущественные и выдающиеся друзья из Новой России, мистер Фёдоров, мистер Матюхин и мистер Басин. Все с большим удовольствием с ними знакомились, жали руки и улыбались. Это же редкая удача – посидеть за одним столом с министром финансов и главой Центрального банка одновременно. Тем более необычно так просто побыть рядом с высокопоставленными представителями коммунистической закрытой страны. Матюхин многого не знал, но был уверен, что миллиарды долларов на голову не падают. Он не разбирался в рыцарских орденах, но хорошо понимал, что дать многомиллиардный кредит стране за статус консула – абсурд. Но приказ есть приказ. Раз глава Верховного Совета сказал ехать, хочешь не хочешь — поездишь. Ефим Басин специально для получения кредита открыл фирму «Спитрач». «Уж надоел этот калейдоскоп улыбающихся физиономий, ворчал Матюхин. «Поехали домой, в Москву». Федоров и Басин его поддержали. Байкельман с пониманием выслушал своих могущественных и выдающихся друзей из Новой России, которые спустя 10 дней пребывания в Люксембурге решили возвращаться в Москву с пустыми руками. «Не торопитесь, поедем к Роберто Копполо в Рим лично, все уладим», — заверил он. В Москву дали телеграмму, что денег нет, американец предлагает ехать в Рим. Из администрации Ельцина пришел ответ. «Поезжайте в Рим». И они отправились из Люксембурга в Рим. В Мальтийском ордене. Когда за ними закрылась дверь, Звук голдящей улицы как будто исчез. Хлоп и обволакивающая тишина. Матюхин, Федоров и Басин поднялись наверх по широкой белой лестнице. В комнате было сумрачно и прохладно, несмотря на жару. Свет, проникающий сквозь прикрытые ставни, подчеркивал причудливый рисунок мраморного пола. Простая, добротная, но при этом изящная мебель. Российских чиновников встретил пожилой человек с любезным лицом. просто, но современно одет. Представитель мальтийского ордена Джордж Галон поприветствовал их и предложил сесть за длинный стол. Они расположились не очень удачно, уголком. Получилось, что мальтиец сидит во главе стола, а трое россиян вместе, с длинной стороны, близко друг к другу. Где-то за спиной маячили двое мальтийцев. Повисла неловкая пауза. «Рыцари теперь не носят доспехов?» Это Фёдоров решил разрядить напряжение неуклюжим вопросом. Галлон вежливо улыбнулся. Стало понятно, что шутка была не самой блистательной, но цели она достигла, разговор пошел. Галлон ответил тихо, не торопясь. Он заверил, что обещанный кредит выдадут, просто нужно немного больше времени, чем предполагалось, для аккумуляции капиталов из-за ближневосточных событий. Во выразился, аккумуляция капиталов подумал про себя Матюхин во время очередной многозначительной паузы, которую подвесил Галлон. «Я вас свяжу по телефону с монсеньором Робертом Копполой, и вы проведете с ним официальные переговоры», сообщил Галлон. «Этому не будет конца», устало подумал Матюхин. «Две недели безрезультатных разговоров и переговоров порядком утомили». Галлон включил громкую связь. Голос на том конце трубки был еще тише, а речь еще медленнее, чем у Галлона. Разговор был коротким. Коппола, как его представили, его превосходительство Монсеньор, сказал, что капиталы предоставят в начале следующей недели. А также его превосходительство Монсеньор выразил глубокое уважение и высочайшее почтение официальной делегации Российской Республики. Галлон положил трубку в полной тишине. Несколько минут сидели молча, с серьезными лицами. Федоров заерзал на стуле. Галлон отреагировал на затянувшуюся паузу. «Сейчас мой помощник принесет письмо. Я подпишу наши обязательства по кредиту». «Хоть что-то. Денег не привезем, но привезем письмо», подумал Матюхин. Через 10 минут помощник принес письмо с заверениями о предоставлении капиталов. Галон надел очки, пробежал письмо глазами и поставил подпись с длинным горизонтальным прочерком около печати. За дверью мальтийского дома было солнечно. Просители стали щуриться и улыбаться. Миссия окончена. Эпоха афер. До отлета в Москву оставалось еще полчаса. Федор, Басин и Матюхин в римском аэропорту Фьюмичино молча пили кофе на дорожку. Разговаривать не хотелось. Длинная и глупая поездка. Что и обсуждать. Матюхин первым нарушил тишину. Есть такой анекдот давнишний, нас напоминает. «Давай!» – оживился Фёдоров. Матюхин разулыбался и принялся рассказывать. На ипподроме на скачках к болельщикам подбегает крохотная собачка и просит. «Поставьте на меня! Поставьте на меня!» а они ее отгоняют! Зачем на тебя ставить? У тебя ведь ноги короткие!» «Ну поставьте на меня!» – умоляет собачка. В итоге уговорила. Мужики не верили, но чем черт не шутит? Поставили на нее. Скакуны первый круг пробежали, второй... А собачка только метров двести проковыляла. Гонка закончилась, болельщики злились. Мы же говорили, что ты не сможешь. Зачем обещала? А собачка сникла, всхлипнула и ответила: "Не получилось". Матюхин замолчал. Только через пару минут Федоров вдруг захохотал: "Не получилось, говоришь? Ноги короткие". Он уже не мог унять смех. Бася наглядел серьезного Матюхина и смеющегося Федорова, которому пришлось снять очки из-за попавших на них слез. и тоже засмеялся. Ага, не получилось. Матюхин последовал их примеру. Официант, убиравший кофейные чашки, с удивлением смотрел на троих хохочущих русских, которые смех перемежали только одной фразой. Не получилось. Новая Россия, как выражался американский посредник, стала магнитом для всякого рода авантюристов. В страну приезжали многие и сулили миллиарды и миллионы долларов. Взамен они просили рубли, посты, активы. Российские власти, не имея опыта такого взаимодействия, всерьез рассматривали разные предложения. Тем более, что времена были трудные, и денег у государства катастрофически не хватало. Матюхин, Федоров и Басин, кроме письма с обещаниями капиталов, из Рима ничего не привезли. Фёдоров сам пошел докладывать Ельцину, что не получилось. Но мальтийцы, обещавшие быстрые и дешевые деньги, Не самый странный пример того, какими путями российские власти пытались достать средства. Просить средства за рубежом считалось нормальным. Заместителем по экономике в первом ельцинском правительстве был Геннадий Фильшин, который за полгода своей работы прославился тем, что пообещал двум английским гражданам, Полу Пирсону и Колину Гиббенсу, продать 140 миллиардов рублей наличными. Он говорил так, надо вывести деньги в Цюрих, где есть единственный рынок наличных денег в Европе, а обратно вывести около 8 миллиардов долларов. Матюхин, узнав о такой инициативе правительства, просто оторопел. Как всерьез можно рассматривать предложение о вывозе 140 миллиардов рублей наличными, когда в обороте всего Советского Союза 70 миллиардов? Но и их вывести невозможно. И не только потому, что страна останется без денег, но и потому, что это не получится физически. На совете министров Матюхин пытался объяснить. Один миллион рублей – это пут, то есть 16 килограммов. Значит, в одном миллиарде рублей – 16 тысяч килограммов, то есть 16 тонн. В среднем один вагон может перевести 50 тонн, то есть чуть больше 3 миллиардов рублей. То есть вы собираетесь грузить поезд, где будет больше 20 вагонов, рублями, и отправлять его в Цюрих, где это видано? У Матюхина в голове не укладывалось, как можно обсуждать такую идею, отправлять деньги эшелонами за границу. И можно было смеяться над такими выдумками, если бы это всерьез не обсуждалось на совещаниях Совета министров. Афера не состоялась, а в январе 1991 года Пола Пирсона задержали на таможне в аэропорту Шереметьево, когда он собирался вылететь из Москвы в Швейцарию. У Пирсона изъяли всю документацию по сделке. Спустя три недели Геннадий Фильшин тихо, без скандала, ушел в отставку. Потом, кстати, долгих 13 лет работал российским торгпредом в Австрии. В начале пути российский Центробанк сталкивался с аферистами очень часто. Ставки росли ежедневно. Однажды в ЦБ приехали немцы и пообещали дать 100 миллиардов долларов, если Россия выпустит под них облигации. Пришли они от Ельцина с поручением рассмотреть этот вопрос. Матюхин, наученный римским опытом, немцев выгнал прохиндеи. Но предложений было так много, что и Матюхин, настороженно относившийся к сомнительным идеям, однажды, уже в конце своей карьеры, тоже попал в просак. Западные банки не давали кредитов даже тогда, когда на балансе Центробанка России появилось золото. Сказывался 70-летний опыт взаимодействия с СССР. Иностранцы помнили, как Советский Союз, правопреемник старой России, легко отказывался от прежних обязательств. Поэтому крупный банк Credit Suisse обсудил с Матюхиным такую сделку. Они возьмут 25 тонн российского золота на хранение в Швейцарию и положат их на депозит, который Россия сможет использовать как гарантию для кредитования в других зарубежных банках. Депозит на 50 лет. Но было одно небольшое условие. Забрать золото могут два человека, которые ставят свою подпись. Глава Центробанка России Матюхин и главный бухгалтер Лидия Алякина. Оба должны занимать соответствующие посты. Вроде бы понятно, вероятность того, что Матюхин и Алякина долгое время будут занимать свои посты, очень низкая. А значит, золото останется в швейцарском банке навсегда. Матюхин согласился на сделку. Так он не только получал возможность зарубежного финансирования для страны, но и имел бы все шансы стать долгожителем среди центробанкиров мира. 25 тонн золота Швейцарии гарантировали бы 58-летнему Матюхину пост главы ЦБ еще пару десятилетий. Не факт, что это было легкомыслие, скорее всего, искушение. Большие деньги приводят к большим ошибкам и почти никогда к маленьким. Соглашение с Credit Suisse подписано не было. Шок. Матюхин ужинал на кухне, из комнаты едва доносились вечерние новости. Вдруг он резко вскочил, побежал в комнату и плюхнулся на диван перед телевизором. Новости его шокировали, он не верил своим ушам. В интересах подавляющего большинства населения страны усиление борьбы со спекуляцией, коррупцией, контрабандой, изготовлением фальшивых денег – трудовыми доходами и в целях нормализации денежного обращения и потребительского рынка с нуля часов 23 января прекращается прием банкнот достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года, говорил холодным голосом диктор. Он сообщил также, что в ближайшие полгода граждане могут снять со своего счета только 500 рублей, не больше. Матюхин сидел неподвижно, уставившись в телевизор, в руке держал вилку с куском котлеты. Он медленно осознавал, что происходит. Боже, значит, это дурацкое предложение Павлова стало реальностью. Матюхин, конечно, слышал, что обсуждаются разные варианты изъятия денег из обращения. Он знал, что дело не в коррупции и в контрабанде, а в том, что в СССР бешеными темпами появилось много лишних денег, ничем не подкрепленных. Товарная обеспеченность рубля находилась на минимуме. Если в 1970 году на 1 рубль денежных средств населения приходилось 62 копейки товарных запасов, то в 1990 году только 14 копеек. Матюхин знал, конечно, про все эти обсуждения, но не мог поверить, что все произойдет так быстро и неожиданно. Он встал, выключил телевизор, подошел к окну и, не двигаясь, стал смотреть в темноту. начала конца. Тупик. Он понимал, что это может привести к социальному взрыву. Тишину прервал звонок. Это был дежурный из банка, который сказал, что все региональные отделения ждут указаний. В Свердловске, например, завтра выдача зарплаты. Там будет колоссальная нехватка денег. Начал перечислять беды дежурный. Матюхин сухо оборвал его. «Собирайте руководство. Через час назначаю внеочередное собрание». Волга, как назло, не заводилась. Матюхин со всей злости ударил рукой по рулю, случайно просигналил клаксоном. Он понимал, чтобы российские власти не говорили о независимости от СССР, они были накрепко к нему приклеены купюрами. И пока Госбанк печатал деньги, только он все и решал. Наконец он завел машину. Снег заскрипел под колесами. Они просто идиоты, думал Матюхин о властях Советского Союза. Делать такую реформу, а нас даже не проинформировать. Они что думают, что деньги это так себе? Набил в саквояж и повез? Их же надо привести, сосчитать, упаковать, распаковать, по акту сдать. Матюхин опасался, что они просто не смогут удовлетворить всех деньгами. Он с ужасом уже представлял, как население огромной страны ринется в Сбербанк спасать свои средства. Участники совещания тоже были подавлены и растеряны. Им казалось, что стабилизировать ситуацию невозможно, и паника населения неизбежна. На следующий день Центральный банк РСФСР подготовил письмо для Верховного Совета РСФСР, что не гарантирует своевременного и полного выполнения первого пункта указа о запрете принимать купюры достоинством 50 и 100 рублей. Мы считаем, что в связи с нехваткой денежной массы возможны серьезные социальные потрясения. Пункт 2 указа приведет к банкротству Сбербанка России. Россия лишится средств для финансирования бюджета и кредитования, потому что из Сбербанка будет происходить только изъятие средств. Как бы ни бунтовал Матюхинский Центральный банк, он вынужден был подчиниться и исполнять указ президента СССР Михаила Горбачева. Операционистки Центробанка работали почти круглосуточно. Женщины в кровь стирали руки. потому что не было аппаратов для пересчета денег. Матюхин в пылу противостояния с Госбанком СССР был уверен, что центральная власть эту реформу придумала специально как изощренный способ посадить в лужу денежную систему России. Он думал так, потому что разумного объяснения о реформе найти не мог. Благодаря Павловской реформе удалось изъять из обращения 14 миллиардов рублей. Спустя два месяца Также неожиданно центральная власть провела второй этап реформы, установив новые цены в несколько раз выше прежних. В СССР они регулировались государством. И Павлов такой неуклюжей реформой хотел лишь подтянуть датируемые розничные цены на продовольствие под фактические затраты на его производство. Но люди потеряли все свои сбережения, сделанные за много лет. За год цены выросли почти на 200%. небывалую до тех пор величину. Эти два шага Павловской реформы окончательно подорвали доверие государству. Федеральные власти потеряли поддержку людей навсегда. Матюхин как в воду глядел. Хотя социального взрыва сразу после денежной реформы не последовало, спустя всего несколько месяцев не стало Советского Союза. Он развалился. Какой-то ужас. Что у вас происходит? Матюхин приклеился щекой к телефонной трубке. Он сидел на краешке незаправленной кровати в номере в Париже и пытался узнать подробности московских событий от своего заместителя Владимира Рассказова. По BBC рассказывали о начале политических перемен в России, но подробностей не было. Рассказов — бывший морской офицер, на перестроечной волне ставший депутатом Верховного Совета, а потом пришедший в ЦБ по приглашению Матюхина — Этот простой человек легко решал многие проблемы. Но сейчас от него никак нельзя было добиться логичного объяснения происходящего. Рассказов путался в словах, ничего не было понятно. Матюхин сердился и выкрикивал в трубку один и тот же вопрос. «Что происходит? Что происходит?» Рассказов после паузы выпалил. «А кто знает, что происходит? Танки на улице и какой-то ужас!» Это теперь 19 августа 1991 года навсегда вошло в историю России и многих других стран. А тогда все началось в обычных понедельничных заботах. Не все с утра включают телевизор, радио. Многие, только придя на работу, стали понимать происходящее. Именно в тот день была предпринята последняя попытка склеить разваливающуюся Советскую империю, самую большую по территории страну. Некоторые члены советского правительства, включая премьера, министров обороны и внутренних дел и главу КГБ, с помощью КГБ блокировали на даче в Крымском Форосе президента СССР Михаила Горбачева и создали Государственный комитет по чрезвычайному положению ККЧП. В Москву ввели войска. Так эти люди пытались не допустить распада СССР и подписания нового договора. создающего вместо Союза Советских Социалистических Республик конфедерацию, Союз Советских Суверенных Республик, то есть независимых государств. Они хотели оставить Советский Союз таким, каким он был раньше. Это был исторический момент, но в тот день мало кто осознавал его важность. Из-за нехватки информации трудно было понять, что именно происходит. Однако абсолютно все видели, что момент очень тревожный и даже страшный. Как говорил Рассказов, какой-то ужас. По телевизору показывали балет и концерты классической музыки. Танки шли по центральным улицам Москвы. Было очень тревожно. Рассказов положил трубку и вышел из кабинета. Его секретарша Елена куксилась. «Что случилось, Лена?» Она стала рассказывать, всхлипывая. Ее близкая подруга Светлана работает на Неглинной в Госбанке СССР. Три месяца назад она... устроилась в новое подразделение — Центр проведения межбанковских валютных операций. Она так радовалась, что попала в Госбанк СССР, потому что там раньше работала ее мама, и все было хорошо до сегодняшнего дня. Вот, а тут такой ужас. Окна их комнаты, где расположен центр, выходят не на неглинную, а во двор, и туда приехали танки. И вот Светлана сидит в этой комнате и смотрит на танк. Ствол танка смотрит прямо ей в окно, и ей очень страшно. Елена сделала круглые глаза, как будто на нее смотрел ствол танка, а не рассказа. А тот не мог понять. Танки во дворе Госбанка? Да. Света говорит, что их председатель геращенко разрешил нескольким танкам расквартироваться во дворе. Она говорит, что солдатам неудобно сидеть все время в танке, как в консервной банке. И поэтому их пустили во двор. Им же надо в туалет сходить, отдохнуть, например. И что, солдаты отдыхают в Госбанке? Ну, получается так. Елена начала всхлипывать. «Жалко Свету. Она с детства очень восприимчивая. А тут такое. Танк смотрит в ее окно. От этого ей плохо. Скажите Свете, пусть идет домой. В Госбанке СССР больше делать нечего». Рассказов это выпалил в сердцах. Просто чтобы женщина успокоилась, а не потому, что знал, Госбанка СССР больше не будет. Матюхину, занявшему пост главы Банка России на волне противостояния с федеральными властями, Иногда казалось, что конфронтация с Госбанком СССР и Геращенко затянется навечно. Сдав без боя российскую контору летом 1990 года, Госбанк СССР был готов побороться за свое существование год спустя. Танки во дворе, как символ окончания эпохи. Геращенко вместе с министром финансов СССР Владимиром Орловым 19 августа подписали телеграмму, по сути поддерживающую ГКЧП. В ней говорилось, что должны быть немедленно перечислены все просроченные платежи в союзный бюджет, которые Россия оставляла у себя на балансе. Эту телеграмму потом долго будут припоминать Геращенко Дескать, он выступал на стороне путчистов. Но Госбанк СССР после путча просуществовал еще несколько месяцев. Документы о его расформировании подписали только в декабре. после появления Беловежского соглашения, когда руководители трех республик – России, Белоруссии и Украины – объявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств. Матюхин после исчезновения Центробанка СССР не переехал на Неглинную в пафосный кабинет, отделанный Карельской березой. И даже когда стал полновластным хозяином Центробанка России, главный офис Центробанка оставался на Житной улице. куда Матюхин пришел впервые в 1990 году. Бунт банкиров «Выскочка! Негодяй!» Матюхин читал газету и громко ругался. «Ну что он такое говорит? Дребезделка!» Он скомкал газету и с отвращением бросил ее на пол. Статья в популярной тогда независимой газете его взбесила. Она называлась «Бунт банкиров». И в ней молодой советник премьер-министра по финансам Михаил Ходорковский неистово обвинял Матюхина в предательстве национальных интересов. 28-летний помощник премьера, молодой банкир по совместительству, предлагал снять его с поста. «Матюхин выстроил свою российскую административную системку, миссионный центр, и сразу ускорилась инфляция, свой расчетный монстр», так писал Ходорковский. Михаил Ходорковский всемирную славу получил десятью годами позже, когда сначала стал богатейшим и сильнейшим нефтяным магнатом в России, потом вступил в политическую схватку с президентом России Владимиром Путиным и проиграл ее, а в итоге провел больше десяти лет за решеткой. В начале 90-х годов Ходорковский только начал свою финансовую политическую карьеру, но уже тогда он был самоуверен и задирист. Если кто-то стоял на пути – его нужно убирать с дороги. И неважно, какой это человек, молодой или пожилой, умный или глупый, амбициозный мужчина, которому не было и 30 как будто верил, что весь мир должен подчиниться ему. А уж глава Центрального банка России тем более. Центральный банк раздражал Ходорковского, а его регулирование он считал избыточным. Он со своими друзьями получил лицензию Госбанка СССР на банковскую деятельность одним из первых. еще в 1990 году. Тогда появились банки, но четкого регулирования почти не было. К 1 января 1991 года в Советском Союзе уже существовало 1357 банков. Матюхин первым начал ужесточать регулирование этой сферы. 12 августа, всего за несколько дней до путча, Центробанк затребовал от коммерческих финансовых учреждений новую систему отчетности – которая предполагала ежемесячную расшифровку статей баланса, списки пайщиков и изменения их состава. Молодые банкиры сочли это требование Центробанка редкой наглостью и подняли бунт. Тем более, что многие из них были созданы Госбанком СССР, а регулировал их какой-то Банк России. Коммерческие банки упрекали Матюхина в чрезмерно жестоком административном контроле. непоследовательности при установлении нормативов и авторитарном стиле руководства. Через несколько недель после путча, 16 сентября, Ассоциация российских банков и Московский банковский союз написали президенту Борису Ельцину письмо с просьбой укрепить руководство Банка России компетентными и инициативными специалистами, а 29 августа 70 банков, входящих в Московский союз, приняли решение не подчиняться Матюхину. Они объяснили это тем, что новая система отчетности потребует увеличения штата персонала и тем самым приведет к росту издержек. Ходорковский выступил в авангарде борьбы с Матюхиным, зная, что за его спиной стоят его коллеги из других московских банков. К тому же придавал силы административный ресурс правительства. Премьер Иван Силаев с самого начала был расположен к Ходорковскому, Несколько месяцев спустя он добился встречи с президентом Борисом Ельциным и на протяжении двух часов убеждал его в профнепригодности Матюхина. Ходорковский просил поставить во главе Центробанка России главу Госбанка СССР Виктора Геращенко. Ельцин с интересом слушал, сыпал вопросами и в конце сказал молодому банкиру «Обещаю, я верну Геращенко. Противостояние начинающего банкира и начинающего главы Центробанка Первая попытка работы по правилам. Правила от государства для бизнеса в те времена были пустым местом. Государство в представлении тогдашних деловых людей, те, кто предал страну, оставив ее у разбитого корыта. Только такие дерзкие, как молодой Ходорковский, имели шанс выжить и разбогатеть. Тогда государство бросило всех людей на выживание, и бизнес могли делать только те, кто был готов к риску. Ходорковский стремился к этому. Матюхин с попытками, порой неуклюжими, отрегулировать банковский бизнес мешал это делать. Банкиры били тревогу. Они смогли убедить Верховный Совет создать комиссию для расследования деятельности Центрального банка РСФСР. Банкиры обвинили ЦБ не только в избыточном регулировании банков, но и в неуправляемом росте денежной массы. В этом было много политического плутовства. ЦБ РСФСР не отвечал за эмиссию. а решение о раздувании социальных расходов, не подкрепленных деньгами, принимал не ЦБ, а союзное и российское правительство вместе с тем же Верховным Советом, начавшим свое расследование. Первая черная метка от банковского сообщества. Центральный банк России после развала Советского Союза попал под жесткий политический пресс и постоянное давление со стороны банков. Только теперь все начали понимать, что это важный рычаг в системе управления страной. Создание российского ЦБ рассматривали как еще один способ отобрать власть у федеральных чиновников. А оказалось, что это сложный институт, нужный для функционирования государства. Он должен строго регулировать перетоки денег, основу экономики. Как только в Матюхине заметили зачатки этой строгости, его возненавидели и молодой амбициозный бизнесмен Ходорковский – и начинающий харизматичный президент Борис Ельцин. Президент не считал зазорным позвонить лично главе ЦБ и потребовать выделить крупную сумму в регион, куда он сегодня наносит визит. Однажды так и случилось. Ельцин прямо с дороги в аэропорт позвонил Матюхину и сказал, что следом за ним нужно прислать в Алтайский край наличные. Во времена нехватки наличности деньги от президента были большим подарком и радостью для региона. но в ответ глава ЦБ проинформировал, что денег нет. «Лимиты на наличные мы распределяем по утрам, а к вечеру денег нет», — объяснял Матюхин. Ельцин прямо-таки опешил. Он громко крикнул в трубку. «Ты что такое говоришь? Кто здесь хозяин?» «Вы хозяин, Борис Николаевич, но денег-то нету». Ответ Матюхина Ельцин не забыл. Отношения у них так и не наладились. Ельцин не хотел видеть Матюхина. На все мероприятия, когда это было необходимо, ходил его заместитель рассказов. Ходорковский же лично подготовил записку для Ивана Силаева о необходимости замены Матюхина другим человеком, председателем коммерческого банка Возрождения Дмитрием Орловым. Силаев представил записку Ходорковского от своего имени на заседании Президиума Верховного Совета РСФСР. Но Хасбулатов и депутаты оставили Матюхина на месте. Хасбулатов главным достоинством считал жесткую пророссийскую позицию председателя ЦБ. А депутаты не проголосовали за его отставку только потому, что в прессе слишком сильно травили банкира. Все долго помнили статью в московском комсомольце «Недобитый Матюхин добивает родину-мать». Она тоже появилась благодаря Ходорковскому и его команде. Они нашли в архивах КГБ дело Матюхина, которое купили и придали гласности факт, что глава Центробанка работал в разведке. Это сейчас Матюхин не скрывает своего прошлого, но тогда был убит, что его так легко и просто продали коллеги. В то время в России за деньги можно было купить любые секретные данные и государственные тайны. Молодой банкир не остановился. В октябре 1991 года Ходорковский подал в суд на Матюхина за оскорбление достоинства Минотепа. В российской юриспруденции это был первый случай, когда частная компания подала иск к главе ЦБ. Впрочем, он же оказался и последним. С тех пор разные политические силы стали пытаться выставить Матюхина. Он не нравился никому. Даже ставшему исполняющим обязанности премьер-министра Егору Гайдару, который, казалось, должен приветствовать жесткого и упорного центробанкира. Период становления Центрального банка России самый трудный. Финансовый институт формировался под политическим катком. Но, похоже, только в то время Банк России был классическим центральным банком. Он старался оставаться независимым от всех ветвей власти. Матюхин, сколько бы он ошибок не совершил, первый и последний в истории России председатель Центрального банка, который мог отказать президенту страны. Корень финансового института он определил правильно. Он делал финансовый институт независимым. Парадокс того конфликта Матюхина и Ходорковского. Победитель до сих пор держит злобу на побежденного. Спустя 25 лет Ходорковский вспоминает о Матюхине с отвращением, в нелестных выражениях обвиняя его в предательстве национальных интересов. Матюхин о молодом панкире, внесшем свой маленький вклад в его отставку, отзывается с сожалением. «Да, было такое. Больно он надо мной издевался. Но уж много времени прошло. Не осталось на него обиды». Валютный резерв. Голос трубки прямо таки разрывался. Георгий Гаврилович, Георгий Гаврилович, что голосишь? Я тебя слышу. Матюхин пытался успокоить своего помощника Александра. Что случилось? Привезли? Что привезли? Золото. Александр радостно выдохнул в трубку. Сколько? Матюхин стал серьезным. Как сколько? Сколько и просили. Много. Александр не понимал. Почему не слышит радости в голосе Матюхина? Российская контора Госбанка так долго была бедной, что Матюхину даже не удавалось составить полноценный баланс банка из-за того, что в статье пассивов он не мог указать ничего, кроме рублей. Но глава банка только сухо спросил. «Уже выгрузили?» «Выгружаем», – постарался спокойно ответить Александр. Матюхин положил трубку, встал за стола и пошел к лифту, чтобы спуститься в хранилище. Он давно просил у Совета министров РСФСР, а потом у только появившегося в правительстве молодого ученого Егора Гайдара, чтобы Российскому банку выделили из Гохрана золото. Просил немало, 100 тонн. Но в Госбанк России на Октябрьской площади доехало 50 тонн. Гайдар оказался щедрым. Он отдал в ЦБ половину золота Гохрана. В подвале ЦБ было суетливо. Мужчины в камуфляжной форме возили высокие стеллажи на колесах, заполненные желтыми блестящими слитками. Похоже на хлебные батоны», — подумал Матюхин. Он стоял у входа и ждал, когда закончится выгрузка. К нему подбежала главный бухгалтер Лидия Алякина, теребя в руках носовой платок. Она стояла рядом с Матюхиным и наблюдала, как ввозили новые стеллажи с золотыми батонами. Алякина смахнула одну слезу и радостно произнесла Теперь мы настоящий госбанк. Матюхин кивнул головой. Да, это этап, Лидия Михайловна. Теперь у нас есть валютный резерв. Матюхин не понимал, что золото в подвале мало чего стоит. Матюхин дождался, когда выгрузка окончится. Большое пространство в хранилище, около 50 квадратных метров, занимали полки, наполненные золотыми слитками. Когда все ушли, Матюхин еще долго ходил между слитками, щупал их. Хотя он старался выглядеть сдержанным, его разрывало от радости. Золото Матюхин получил не просто так. Можно считать, купил. Ценой валютных запасов оказался курс рубля. Он с горькой усмешкой вспомнил ту предновогоднюю ночь, когда удалось раздобыть золото. Вечером, когда все советские граждане готовились праздновать Новый год, хлопотали у праздничного стола и клали шампанское в холодильник, Матюхин беседовал с членом команды нового правительства Егора Гайдара, председателем Комитета по внешнеэкономическим связям Петром Авиным. Правительству Гайдара было только полтора месяца, но в нем бурлила энергия для новых свершений. Оно верило, что набор правильных мер, реформ поможет перенастроить экономическую систему и кардинально улучшить ситуацию. Авин был из числа реформаторов, молодой и уверенный в себе. Он зашел, поправил очки и вежливо, но очень настойчиво стал объяснять, что Матюхину по долгу службы надо согласовать подготовленные командой Гайдара документы о переходе к единому курсу рубля. Тогда в курсах легко было запутаться. Биржевой был самым высоким – 200 рублей за доллар, а уровень Центробанка оставался советским – 57-58 рублей за доллар. Компании-экспортеры, у которых изымалась половина валютной выручки по курсу 57-58 рублей, громко роптали. Что за несправедливость? Государство покупает валюту дешево, а продает дорого. Авин просил, давай остановимся где-нибудь на середине, хотя бы в районе 110. Матюхин упирался. Он боялся отказаться от установившейся системы, опасался, что если перестать регулировать курс, это приведет к шоку. Рубль начнет неконтролируемо падать. Авин яростно объяснял Матюхину, что рублю нужна текущая конвертируемость, а множественные курсы не дают к этому прийти. Авин говорил запалом. Это препятствие для развития рубля, понимаете? Матюхин понимал, конечно, но не хотел легко сдаваться. У него с командой Гайдара отношения не заладились почти сразу. Матюхину они казались самоуверенными юнцами, готовыми идти к своей цели, несмотря ни на что. Для них главное решать свои задачи, цели других их вообще не интересовали. Они будут идти вперед с гордо поднятой головой, даже если вокруг все станет рушиться. Хорошо, я согласую документы о едином курсе, а правительство выделит золото Центробанку в резервы. Матюхин менял золото на курс. Запал Авена, как рукой сняло. От Гайдара он, конечно, знал, что Матюхин будет просить золото, но не был готов, что так скоро. Мало того, Гайдар разрешил ему торговаться до 25 тонн. Авен понял, что начался торг, поэтому, внутренне собравшись, выпалил. «Сколько?» Матюхин насупился. «Сто тонн». У Авина аж перехватило дыхание. Такая сумма явно не входила в его планы. «Сколько?» Матюхин, как ни в чем не бывало, повторил. «Сто тонн». Авен замолчал. Матюхин тихо продолжал. «Дадите золото? Сразу подпишу документы». Авен отреагировал. Могу дать 25 тонн. Матюхин про себя радовался. Дело пошло. Наконец возникла надежда, что у Госбанка появятся золотовалютные резервы. Но он решил не сдаваться. Могу подписать одно постановление, а остальные документы завизирую, если добавите еще 25 тонн. Авин сказал: "Мне надо связаться с Гайдаром". Матюхин кивнул: "Связывайтесь". Гайдар согласился. Так, поздно вечером 31 декабря решилась судьба рубля. Матюхин думал, что решил проблему баланса Центробанка. В хранилище Банка России завезли 50 тонн золота, а Матюхин отпустил курс. Кайдар понимал, что только свободный курс сработает на становление экономики, а не золото. Он послал Авена обхитрить Матюхина. Авен задачу выполнил. С 1 июля 1992 года курс стал единым. 125 рублей 26 копеек за американский доллар. Продержавшись на этом уровне два дня, курс, несмотря на сдерживание, неуклонно рос. Через три месяца доллар стоил уже больше 300 рублей. Спрос на валюту начал встречаться с предложением. Матюхину казалось, что теперь благодаря запасам начнется новая, по-настоящему самостоятельная жизнь, будет легче строить банковскую систему России. Банк России наконец-то богат. И хотя золото было неликвидным, потому что находилось не на счетах в безналичной форме за рубежом, когда его можно было бы продавать, покупать и делать репо, все равно Матюхин был рад. Это глобальный залог, который успокаивал международных кредиторов, что у России что-то есть, не только долги. Тогда не было финансового рынка, не было конвертируемого рубля. Золото стало главным якорем финансового баланса страны. В этот же период были сформулированы три главных принципа управления валютными резервами страны – соблюдать ликвидность, безопасность и доходность. Именно в таком порядке. Центральный банк подрастал, обретал самостоятельность и делал первые шаги. Трудный развод. Развал Советского Союза требовал, чтобы его части, республики, стали суверенными, и одним из сложнейших моментов оказались финансы. Не прошло и месяца после путча, как руководители госбанков республик собрались в Москве, чтобы обсудить, как им отказываться от рубля. Республики высказывали намерение отказаться от рубля за несколько месяцев до подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Главы их госбанков подписали заявление, что не считают возможным препятствовать друг другу во введении на своих территориях национальных валют. Геращенко, формально еще остававшийся на посту главы Госбанка СССР, бил тревогу. Нужно, во-первых, определить обязательства республик по совместно созданному внутреннему и внешнему государственному долгу. А во-вторых, после введения какой-нибудь республиканской собственной валюты надо закрывать ей доступ к рублям и запрещать рублевый оборот. Он был уверен, что на границах с суверенными республиками нужен жесткий таможенный контроль. Банковская система и экономика не готовы к разводу, и понятно, что отделение нескольких стран от рублевой зоны сильно ударит по тем, кто в ней остается, продолжая использовать рубль в качестве общей денежной единицы. Все это происходило в условиях экономической агонии. Денежная реформа 1991 года разогнала инфляцию до спринтерской скорости. Экономика умирающего Советского Союза будто попала в комнату кривых зеркал. Денег становилось больше, но их не хватало. Промышленное производство падало, рос дефицит бюджета, покрытие которого требовало новой эмиссии. Госбанк СССР печатал рубли как сумасшедший. Их катастрофически не хватало. Госзнак, который отвечал за печатание денег, просто не мог выполнить все заказы Госбанка СССР на изготовление банкнот. Он работал в три смены – днем и ночью. Но у него не получалось напечатать столько купюр, сколько нужно. Он заваливал страну рублями, машинами, эшелонами рублей, но денег все равно было мало. Рубль терял ценность каждый день, каждый час. Он и вправду стал деревянным. К концу 1991 года Госбанк СССР почувствовал, что выдохся. Кончились возможности эмиссии наличных денег для покрытия дефицита бюджета. Он даже стал предлагать правительству искусственно заморозить зарплаты на уровне второго квартала 1991 года и за это время ввести налоги, стимулирующие ограничение потребления. С 1 ноября 1991 года Госбанк СССР полностью остановил оплату всех расходов и выдачу средств из союзного бюджета, включая пенсии, зарплаты и стипендии. Геращенко просто телеграфировал президенту СССР Михаилу Горбачеву. Госбанк СССР с 1 ноября 1991 года приостанавливает оплату всех расходов и выдачу средств за счет союзного бюджета на всей территории страны. Короткая записка в несколько строк о кончине огромного и когда-то могучего государства. Ни Горбачев, ни кто-то другой не попытались восстановить платежи. Собственно, даже если бы попытались, то не смогли бы. Именно в этот день, 1 ноября 1991 года, можно назвать последним днем существования Советского Союза, ведь тогда он перестал выполнять свои финансовые обязательства. 8 декабря в Охотничьей усадьбе, в Беловежской пуще, факт прекращения существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности только зафиксировали формально. Спустя несколько дней после отказа СССР от платы всех расходов Ельцин назначил себя премьер-министром, чтобы руководить экономическими реформами лично. Началась эпоха шоковых реформ, который возглавил Егор Гайдар, внук известных в Советском Союзе писателей, по отцу Аркадия Гайдара, по матери Павла Бажова. 20 декабря 1991 года был упразднен Госбанк СССР. Все его активы и пассивы передали ЦБ России. Только тогда российский ЦБ стал настоящим центральным банком. Он гордо развернул плечи. Республики, понимая, что конец рубля близок, пытались решить свои проблемы за его счет. Они стали, по сути, имитировать рубли, но не напрямую, а через кредитную политику. Это еще больше увеличивало количество денег в экономике, ничем не обеспеченная их масса росла, как снежный ком. Иногда лучшая защита от проблем — нападение. Матюхин решил идти на пролом. Он одним из первых отправился в путь финансового суверенитета. Он, конечно, хорошо помнил совет Жака де Ларазьера сохранить единую валюту во что бы то ни стало. Но в ситуации развала рекомендация не пригодилась. Каждая республика думала только о себе. Никто не хотел договариваться. Прибалтийские республики были в авангарде отделения. Они не видели никакой экономической целесообразности в рубле. Сохранить рубль в качестве единой валюты в нескольких суверенных государствах было невозможно. Матюхин и не пытался. Он решил защищать его специальными отличительными знаками – индексами. Те должны были свидетельствовать, что это деньги, которые обращаются на территории России. А в 1992 году в России начали печатать свои новые рубли. Это при том, что во многих республиках оставались в обороте старые. Но индексы, а точнее подпись Матюхина на купюрах, кардинально ситуацию не изменили. Многие республики продолжали имитировать безналичные рубли. Благодаря Украине было форсировано решение о переводе взаиморасчетов с республиками на систему корреспондентских счетов. И большую роль в этом сыграл будущий глава Центробанка России, а тогда только пришедший туда заместителем Сергей Игнатьев. Матюхин взял на работу Игнатьева, члена команды Егора Гайдара, чтобы наладить с последним рабочие отношения. Этот худощавый, тихий человек, принятый в команду в качестве политического компромисса, в ЦБ прижился. Нарожен не лез, занимался поручениями и, казалось, обеспечивал коммуникацию с Гайдаром. Именно он и другой заместитель Матюхина, молодой интеллектуал Дмитрий Тулин, встретившись в Центробанке субботним утром, вместе написали проект указа о мерах по защите денежной системы Российской Федерации. Вдохновила их на это информация из газет о том, что Национальный банк Украины для проведения сельскохозяйственных работ эмитирует значительную массу денег. Они прекрасно знали, что это не согласовано с российскими властями, и такая мера в очередной раз больно ударит по рублю. «О, ты тоже сегодня здесь?» Игнатьев осторожно постучал в приоткрытую дверь соседнего кабинета. Он отметил, что его коллега и друг проводят субботний день на работе. Тулин заулыбался. «Да, не успел вчера все сделать. Закопался». Вот закончу и мигом отдыхать». Тулин и Игнатьев симпатизировали друг другу. Они познакомились в ЦБ. Игнатьев – вдумчивый экономист из Петербурга, и Тулин – карьерный финансист из Москвы, были разными и в то же время похожими. Тулин – яркий интеллектуал, обласканный всеми руководителями – и Геращенко и Матюхиным. 35 лет стал зампредом главы Центрального банка России. Игнатьев – тихий экономист из Санкт-Петербурга, который написал диссертацию о статистических методах анализа инфляции в Югославии и попал в полуподпольный кружок питерских экономистов. Сначала они рассуждали о реформировании экономики Советского Союза, а после его распада стали внедрять планы в жизнь. Игнатьев был старше остальных реформаторов и пользовался у них авторитетом за настойчивость в исследованиях и их фундаментальность. Тулин и Игнатьев часто разговаривали о финансах, беседы скрепили их отношения. Вот и на этот раз Игнатьев стал пересказывать свой последний разговор с Гайдаром. «Нужно экономически побудить республики проводить более ответственную финансовую и кредитно-денежную политику и сделать систему взаиморасчетов с ними более жесткой. Если сейчас этого не сделать, то России прямой путь в эмиссионную пропасть». Тулин крутил в руках карандаш, слушал внимательно, не перебивал. На его лице застыла улыбка, с которой он приветствовал друга. Когда Игнатьев замолчал, Тулин, не произнеся ни слова, стал расчерчивать квадраты на листе, который лежал на столе. Несколько минут оба сидели в тишине. Оба не раз участвовали в бесконечно долгих переговорах с республиками о сохранении рубля. Только месяц назад в Ташкенте прошло совещание руководителей центральных банков стран СНГ, где было подписано соглашение об основных направлениях по проведению денежной политики в рублевой зоне. Его готовили при участии Международного валютного фонда. Оно предлагало придерживаться единого уровня инфляции, установить одинаковые ставки по централизованным кредитам и согласовывать размеры кредитной эмиссии. Основой единого денежного пространства на территории СНГ должен был стать рубль Банка России. Тулин первый прервал молчание. «А давай прямо сейчас напишем указ?» Игнатьев смотрел на коллегу с удивлением. «Сейчас?» «Да, сейчас!» «Что тянуть-то?» Игнатьев неуверенно легонько кивнул головой. «Давай попробуем». Тулин энергично повернулся к компьютеру. Пока грузился текстовый редактор, он стучал пальцами по столу. Как только программа открылась, Тулин заклацал клавишами, белые буквы посыпались на синий экран. «Указ. О мерах по защите денежной системы Российской Федерации». Он немного отстранился от экрана, посмотрел, как будто прицеливаясь. «Да, так и оставим». и пальцы застучали по клавиатуре с сумасшедшей скоростью. В целях защиты денежной единицы Российской Федерации рубля, установления Российской Федерации контроля над денежным обращением в пределах ее границ и достижения сбалансированности расчетов России с другими государствами, использующими рубль в качестве платежного средства, постановляю. Тулин обернулся настоящего позади Игнатьева. Так? Так. Игнатьев посоветовал писать кратко в общих формулировках чтобы передать ЦБ реализацию механизма. Через 10 минут указ из трех пунктов был готов. Оба с нетерпением ждали, пока отжужит принтер и перечитали отпечатанный лист. Тулин поднял глаза на Игнатьева. «Нормально?» «Да, хорошо». Игнатьев положил листок в бумажную папку. На ней в верхнем правом углу мелкими буквами написал слово «Указ». Он объяснил коллеге. «Сегодня покажу Кайдару». «Да, давай». Тулин подтянулся и подвинул к себе отложенную стопку бумаг. «Еще много работы. Надо успеть». Они по-деловому распрощались. Игнатьев пошел к Гайдару. Вот так, за 10 минут, между другими ежедневными делами и заботами, изменилась жизнь нескольких стран. Для всех республик это стало началом самостоятельной финансовой жизни. Ельцин, президент России, подписал указ на следующий день, в воскресенье. Окончательный и бесповоротный финансовый развод с республиками произошел только год спустя, когда Россия поменяла деньги, оставив бывшим республикам, которые не ввели свою валюту, старые советские рубли. Те встанут перед выбором. Либо они будут членами нового валютного союза на условиях, предложенных Москвой, либо денежная реформа станет для них конфискационной. История пошла по второму пути. Золотой круиз Матюхин старался не пропускать вечеринки сотрудников КГБ. Этот профессиональный круг не размыкается никогда. Там можно было в свободной обстановке поговорить с единомышленниками. Те, кто побывал в школе КГБ, уже никогда о ней не забывают. Коллеги на встречах делятся проблемами, иногда помогают друг другу решать вопросы. И на этот раз, получив приглашение на посиделки, он собрался, несмотря на сильную занятость. Он шел на эту встречу не просто так, а с конкретной целью – за информацией. Матюхину не давала покоя фраза его коллеги по КГБ Бориса Баннова, которую тот обронил в прошлый раз, будучи немного навеселе. «Что, Жора, трудно рулить финансами, которых нет? Умыкнули у тебя из-под носа золотишко-то?» И сколько не пытался Матюхин выяснить, что Баннов имеет в виду, его коллега только хохмил. Но Матюхин понимал, что фраза Баннова – не пьяная болтовня. Он хорошо знал о репутации Бориса, а точнее был в курсе, что Баннов на хорошем счету у руководства КГБ и не раз выполнял их специальные поручения. Высокий и улыбчивый Баннов работал журналистом. Для сотрудников КГБ работать журналистами, экспертами в разных организациях – обычное дело. Это их работа – казаться кем-то другим и добывать нужную информацию. Матюхина не оставляла мысль поговорить с Банновым еще раз. Фраза «умыкнули золотишко» крутилась в голове постоянно. Иногда он вспоминал ее ни с того ни с сего, посреди рабочего дня или вечером, принимая душ. Матюхин рыскал глазами в поисках банного, но не мог его найти. Неужели не придет? Он был раздосадован. Баннов пришел. Он часто улыбался и хохотал. Вот и в этот раз казалось, что сначала появилась в дверях его фирменная широкая улыбка, а потом он сам. Матюхин решил не медлить, торопливо подошел к Борису. «Боря, надо поговорить». Банов скупо улыбнулся. «Мне уж точно не надо. Думаешь, я не понимаю, о чем ты хочешь поговорить?» «Хорошо, что понимаешь. Это вопрос серьезный». «Жор, ты думаешь, я совсем чокнутый и не понимаю, что вопрос серьезный? Но ты сам знаешь, что я не могу ничего говорить. Не положено». Матюхин вздрогнул, залившись краской. Он начал кипятиться и стал тараторить полушепотом. «Кем не положено?» Твоим покровителем? Крючковым? Где он сейчас? В камере? Чьи ты секреты собираешься хранить? Страна задыхается без денег. Ты, может быть, ей помочь можешь, а ты секреты хранишь. Ты кого защищаешь? Страну или начальство? Слова сыпались, словно мелкие горошины. Матюхин даже ухватился за край пиджака банного на случай, если тот решит ретироваться. Но тот стоял, не двигаясь, и смотрел в глаза Матюхину. Банов был на хорошем счету у бывшего председателя КГБ Владимира Крючкова. Борис не раз успешно выполнял его деликатные поручения, за это руководство его ценило. Но крах Советского Союза больно ударил по КГБ. Крючков был среди членов ГКЧП и сразу после провала путча оказался в матросской тишине. После развала Советского Союза КГБ было деморализовано, сотрудники искали себе работу и применение. Так было и с будущим президентом России, подполковником КГБ Владимиром Путиным, который в начале 90-х годов нашел себя в Санкт-Петербурге на гражданской службе в мэрии. Это спустя много лет КГБ вернет свое влияние, и Путин, возглавив его преемника Федеральную службу безопасности, возьмет Крючкова своим советником. Но в начале 90-х всем казалось, что ему наступил конец, Советские архивы, которые начали публиковаться в конце 80-х и начале 90-х, открыли негативную роль КГБ в истории Советского Союза. Именно комитет был в центре противостояния с другими странами. Именно он организовывал охоту на инакомыслящих и диссидентов. Сотрудники КГБ, которые должны были быть разведчиками и защитниками, очень быстро превратились в надзирателей, навязывающих жесткие правила. Именно они преследовали писателя Нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Эти и другие деяния стали жирным пятном на репутации КГБ. Банов недолго держал паузу и сдался. «Ладно, давай посидим, побеседуем». Матюхин и Банов прихватили с общего стола бутылку водки, тарелку с несколькими бутербродами с докторской колбасой и сыром. Подрузив бутылки и снять на тумбочку, они уселись в креслах в углу комнаты. Баннов начал рассказ. Мне поручили следить за вывозом золота. Не мешать, не препятствовать, а просто следить, как это будет проходить. Мне выписали командировку. По итогам я должен был сдать отчет. Кто поручил? Приказ был самого верха. Не спрашивай больше. Ладно. Ну, я выписал командировку и сел на речной пароход по Волге, здесь, в Москве. Это было оформлено как туристический круиз «Москва-Одесса». На теплоходе людей было мало, а груза много. «Какого груза?» «Я сам не видел, но мне сказали, что мы везем золото». «Сколько?» «Триста тонн». Матюхин не сдержался, ахнул. Банов налил водку в рюмки. «Давай выпьем». «Давай». Разлили водку по рюмкам, чокнулись, выпили. В молчании жевали бутерброды. Матюхин продолжил расспросы. А на каком основании они золото-то забрали на теплоход? Мне сказали, что это золото взяли разные люди под расписки в Госбанке СССР. Просто под расписки? Просто под расписки. Кто взял? Слушай, Жор, тебе виднее, кто взял. Эти же расписки у вас там хранятся. Я расписок не видел. Мое дело маршрут. Ладно, не лезь в бутылку. Куда вы поплыли? До Одесса доплыли. А там пересели на другой теплоход, морской, Леонид Собинов. «Где только не были, в разных портах Средиземного моря. В каждый порт под вечер приходили. Останавливались в каких-то технических зонах, а не там, где люди. Выгружали золото порциями. Я все фиксировал. Подробный отчет сдал, когда и где сгрузили». Матюхин опять залился краской. «Подожди, Боря, просто рассовали золото, что ли, по разным странам? Получается так». Баннов налил еще водки. Молча чокнулись, выпили. Матюхин не унимался. «А кто все-таки теперь хозяин этого золота? А шут его знает, как на самом деле?» Банов поставил рюмку, забросил в рот кусок сыра, оглянулся и вполголоса продолжил. «Я так понял, что эта нынешняя власть с прошлой расплачивалась, чтобы те отступили, отдали бразды правления, так сказать, без скандала». Центробанкир посмотрел подлобья на журналиста. «Почему ты так решил? Это фантазии какие-то». «Сам ты фантазер. Я знаю, что Горбачев был в курсе об этом круизном туре. «Откуда, знаешь?» «Знаешь, Жора, я и так тебе много сказал, знаю, точка». Матюхин осёкся и попытался добавить добрых ноток. «Боря, эти деньги украли, получается, а ты молчишь». Матюхин смотрел на Банова с укором. «Я задание выполнял. У меня в задании не было пункта оповещать граждан о случившемся. И ты должен понимать, что интересантов у этой операции очень много». Банна запнулся на несколько секунд и продолжил. «Их много, а я один». А Крючков, который меня прикрепил к операции, в матросской тишине, что ты от меня хочешь?» Матюхин отступил. Он ничего не хотел от Баннова. Он сидел и думал, можно ли вернуть золото в Россию. Он понимал, что Баннов может ошибаться в деталях, например, в объеме вывезенного золота. Но суть он изложил, скорее всего, верно. Матюхин спросил только. «А маршрут мне можешь написать?» Баннов выцедил. «Смогу». В июне 1991 года Госбанк СССР впервые с 30-х годов объявил размер монетарного золотого запаса. Тогда заявили, что золотые резервы составляют 240 тонн. Все были поражены. Никто не ожидал, что у такой огромной страны, как Советский Союз, такие скромные золотые резервы. Дело в том, что в середине 1937 года монетарный запас золота на балансе Госбанка СССР составлял около 375 тонн. И зарубежные эксперты думали, что за 50 прошедших лет Советский Союз накопил приличную сумму – тысячу тонн, а то и все три тысячи. Но оказалось, что у огромного СССР золотые резервы в 10 раз меньше, чем у небольшой Швейцарии. Да и что там Швейцария? По размерам золотых запасов Россия уступала многим развивающимся странам, таким как Китай, Индия, Венесуэла и Ливан. Мощь Советского Союза оказалась пшиком. Золото меняли на еду, когда ее не хватало в стране. Его тратили ради поддержания социальной стабильности. Со словами «не оставлять же» Матюхин и Банов допили бутылку водки. Еще пытались поболтать на отвлеченные темы, но разговор не клеился. 300 тонн прочно засели в голове Матюхина. Каждая из них отдавала в виске. «Ух, Геращенко, как же он мог?» Его неприязнь к Геращенко еще больше выросла. Когда он представлял, что тот дает расписки на золото, он непрестанно повторял «Как же можно? Как же можно?». Матюхин не знал точно, о каких именно трехстах тоннах говорил Баннов, о золоте партии или каком-то другом. Но он поверил коллеге и решил предпринять попытку найти золото. Если бы удалось обнаружить хотя бы часть его, это быстро укрепило бы финансовый фундамент страны. А главное, помогло бы стабилизировать рубль. Очень хотелось молодому... Едва вставшему на ноги ЦБ быстро встать взрослым, начать самому принимать решения. Просьба в Базеле Все три с половиной часа, которые Матюхин летел в самолете из Москвы в Цюрих, он думал только о том, как лучше поднять вопрос с руководителями других центральных банков о русском золоте. Он летел навстречу глав центральных банков в Банке международных расчетов в Базеле. Центробанкиры часто съезжаются туда, чтобы обсудить текущие проблемы денежно-кредитной политики и банковского надзора. Базель – центр финансовых исследований и банковских правил. У центральных банков мира тоже есть такое понятие, как кооперация. И она происходит в тихом швейцарском городе, где похоронен крупнейший ученый средневековья Эразм Роттердамский. Банк международных расчетов – клуб, который определяет финансовую политику в большинстве стран. На официальной встрече за столом Матюхин не решился поднять главный вопрос. «Не дай бог еще подумают, что я их обвиняю в присвоении золота», – подумал он. Он понимал, что 300 тонн – не иголка в стоге сена. Центробанкиры знают, где оно осело. Потому что осело оно в банках, которые они контролируют. Матюхин решил, что не станет искать правду в России. На родине все смешалось. Слишком много политического противостояния и дрязг. Не поймешь, где белые и где красные». Матюхин прекрасно знал, что его карьера висит на волоске. За последние полгода его пытались снять дважды. Если раньше его не любили только банкиры и президент, то сейчас к ним прибавились депутаты и молодое реформаторское правительство. Ему уже рассказали, что Егор Гайдар, реформатор, на которого опирался Ельцин, несколько раз убеждал президента заменить его и предлагал другие кандидатуры. Точнее, кандидатуру. Это был никто иной, как его вечный оппонент Виктор Геращенко. Матюхина это раздражало. Матюхин понимал, что уж кто кто, а Геращенко не станет возвращать золото, которое отпустил в круиз. Поэтому, а также зная, что он не найдет политической поддержки в стране, Матюхин решил искать золото в одиночку во внешней среде, в Базеле. Центробанкиры разных стран присматривались к нему. Советский Союз развалился, И всем было интересно, как русские будут строить и обеспечивать новое государство. Многие стремились познакомиться поближе. После встречи, сам того не ожидая, Матюхин оказался окружен десятком глав центральных банкиров. Долоразьер стоял рядом с ним и помогал поближе знакомиться, если была такая необходимость. Как проходит процесс становления на путь самостоятельной жизни? Этот формальный вопрос, который произнес кто-то из толпы, даже разозлил Матюхина. Стоят здесь чистые и гладкие, улыбаются, любезничают, а сами прячут у себя наше золото, думал он, но продолжал любезно улыбаться и раздавать направо и налево формальные ответы. Дескать, трудностей много, сейчас в России проводятся реформы, и, похоже, система, наконец, начинает налаживаться. Ответ Матюхина всем очень понравился. Центробанкиры заворковали одобрительно закачали головами. Матюхин неожиданно нарушил степенный ход беседы, сменив дипломатический тон и резко отрубив, «Мы рассчитываем на вашу помощь в одном трудном вопросе». Розер удивленно обернулся на друга. Матюхин уже стал ему другом, он научился понимать его повадки. Французский центробанкир увидел, что сейчас Матюхин со всей своей русской прямолинейностью начнет какой-то трудный разговор, который может испортить его репутацию в финансовом клубе. Розер не знал, что задумал Матюхин, попытался предотвратить неожиданность и, улыбаясь, ответил. «Мы всегда готовы помогать России. Любые советы...» Но Матюхин не дал ему закончить фразу. За советы спасибо, но сейчас вопросы нового толка. В прошлом году на морском пароходе из России было вывезено 300 тонн золота. Это золото принадлежало Советскому Союзу. Его развезли по разным портам Европы в том числе. Я полагаю, что золото теперь хранится в разных банках, и вы наверняка можете помочь узнать, где оно лежит и на каких основаниях. Центробанкиры с большим интересом слушали Матюхина, но ничего не отвечали. Матюхин обратил внимание на вытянутое от удивления лицо Розьера, Решил не церемониться и продолжил. «Помогите вытащить наше золото!» Повисла пауза. Один из центробанкиров заметил. «Мы не можем влиять на деятельность коммерческих банков!» После этих слов послышался одобрительный гул. Матюхин был обескуражен таким откровенным лицемерием. «Постойте! Не 10 ли минут назад мы обсуждали способы и методы контроля коммерческих банков?» Как же вы не можете вмешиваться, если в банках появились тонны золота, непонятно откуда и от кого, вы не можете вмешиваться? Как ни странно, этот вопрос Матюхина тоже вызвал одобрительный гул. Один из банкиров откликнулся. Пожалуй, мы можем исследовать этот вопрос. Исследовать и передать вам информацию, отозвался другой центробанкир. Матюхин улыбнулся и дипломатично вернул разговор в прежнее русло. Это помогло бы нам на пути становления финансовой стабильности. Деларазьер облегченно вздохнул. Все дружно отправились на обед. Сегодня в банке международных расчетов подавали азиатские блюда. Матюхин никогда не узнает, была ли история, рассказанная Банновым о золотом круизе, правдой или вымыслом. Никто после него не пробовал это выяснить. Зарубежные госбанкиры в том числе. Надоел. Конечно, Матюхин кривил душой, когда говорил, что реформы помогают преодолевать трудности. Ему так не казалось вовсе. Он знал, что в России нет не только денег, но даже хлеба. Из всех регионов в центр сыпались срочные телеграммы о нехватке продуктов. Руководители разных уровней угрожали началом голода, если не будет помощи. Государство оказалось нищим, не было валюты, чтобы рассчитаться по растущим, как на дрожжах, долгам. Страну в любой момент могли признать неплатежеспособной. На съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 года провозгласили введение программы ускоренных реформ. Главным ее элементом стала либерализация цен. Они стали рыночными впервые со времен революции 1917 года. Со 2 января 1992 года страна перешла на свободные цены. зависящие не от указаний власти, а от спроса и предложения. Матюхина либерализация не радовала. Он еще до ее видения предупреждал Ельцина о плохих последствиях. Он писал, что разовая и тотальная либерализация цен превратит рубль в дефицит, как произошло с товарами. Банкиры знали, что Гознак не справится с печатанием денег, а потребности в наличных рублях удовлетворяются только на 50%. Они были в курсе. то либерализация приведет к взрывному увеличению денежного товарооборота, что грозит социальными волнениями. Матюхин не раз говорил Гайдару, тогда заместителю председателя правительства России, что резкие реформы – ошибка. Он требовал дисциплины, и это властям тоже не нравилось. В 1991 году объем кредитования центральным банком дефицита бюджета составил почти всю величину дефицита. Матюхин считал, что нужно незамедлительно легализовать внутренний долг. Он хотел, чтобы тот был оформлен на условиях возвратности, срочности и платности, превратился в ценные бумаги. А еще Матюхин настаивал, чтобы был установлен предельный размер возможного кредитования расходов бюджета. На 1 мая 1992 года общая задолженность Минфина России Центральному банку составляла больше 217 миллиардов рублей. Проще говоря, Матюхин не желал бесконечно печатать рубли для погашения пухшего на глазах дефицита. А правительству реформаторов, менявших страну, не хотелось в пожарном порядке реформировать самого себя. Деньги печатались оглушительно быстрыми темпами. Новые купюры не обеспечивались товарными ресурсами. Общая денежная масса увеличилась за год почти втрое, а количество наличных денег почти в четверо. Матюхин постоянно ходил с докладами об остроте ситуации, необходимости установления контроля за эмиссией и ее приостановлением. Гайдар не знал Матюхина, и постоянная критика банкира разделила их. Гайдару казалось, что Матюхин, вечно спорящий доктор наук, мешает ему. Надоел. Парадокс того времени. Гайдар, монетарист по убеждениям, не понимал Матюхина, который хотел шаг за шагом реализовывать монетаристскую политику в стране. Против него были все. Отраслевые министры и директора крупных предприятий засыпали президента, правительства, главу Верховного Совета информацией о нехватке денег и просьбами о кредитах на льготных условиях. И многое власти одобряли. Этот замкнутый круг безудержной эмиссии никто не мог остановить. В мае 1992 года Центральный банк пошел на повышение учетной ставки по кредиту с 50 до 80%, чтобы естественным путем ограничить эмиссию и сдержать развитие инфляционной спирали. Все, и так озлобленные на ЦБ, взвыли еще сильнее. Центральный банк испытывает постоянное давление со стороны правительства на выдачу новых и новых кредитов за счет денежной эмиссии, писал Матюхин Хасбулатову. Но Хасбулатов был недоволен. Он звонил Матюхину и требовал снизить ставку. Ужесточение общего правила не помогло. Исключений стало еще больше. Экономика напоминала старое одеяло. Как только его начинали латать новыми крепкими нитками, старое прогнившее полотно разлезалось еще сильнее. Матюхин был слишком независим. Он не стал членом реформаторской команды Гайдара. Глава Центробанка, мог уйти заседание правительства, сказав, что ему некогда. Мало кому такое понравится. И когда Гайдар стал предлагать Ельцину заменить главного центробанкира страны, тот с радостью согласился. Он давно недолюбливал строптивого Матюхина. Ельцин публично заявлял, что у него много претензий к нему и что Центральный банк должен подчиняться правительству. В те времена Ельцин доверял Гайдару, прислушивался к его мнению. Сначала Гайдар хотел предложить члена своей команды в Центробанке Сергея Игнатьева, но депутат Павел Медведев, проведя консультации в Верховном Совете, дал однозначный ответ. Игнатьев не пройдет. Медведев, член комиссии по бюджету и налогам и руководитель банковской подкомиссии, тоже вел консультации среди банкиров, искал нового претендента на должность главы Центрального банка. Все ветви власти хотели сменить Матюхина. Загвоздка была только в том, кого назначить следующим председателем Центрального банка России. Гайдару первому пришла в голову идея вернуть Геращенко, и она нашла отклик в Верховном совете, где трудилось много бывших партийных функционеров, которые считали Геращенко не только профессионалом, но и что немаловажно, своим. Гайдар симпатизировал Геращенко с первой встречи. Они познакомились осенью 1989 года. в огромном светлом кабинете, устланном коврами. Помпезное здание в центре Москвы на Неглинной улице построили еще в царские времена специально для московской конторы Госбанка Российской империи. Именно там встретились высокопоставленный банкир из советской системы и журналист, жаждущий сломать ее. Тогда редактор журнала «Коммунист» Гайдар пришел брать интервью у главы Госбанка СССР геращенко Журналиста очаровал банкир, Геращенко понимал нутро Госбанка как никто другой. Тогда, еще в Советском Союзе, когда Гайдар и помыслить не мог о том, что станет рулить экономикой страны, Геращенко уже ставил задачу определить объективную границу кредита и реальную стоимость денег, размышлял по тем временам о невозможном, о конвертируемом рубле. И Гайдар поверил, что Геращенко сможет построить новую банковскую систему, поскольку был хорошо знаком с мировой практикой знал об определении коэффициентов ликвидности, формировании резервных требований и установлении пропорции между привлекаемыми средствами населения и банковскими активами. Тогда же Геращенко учил Гайдара, что за экономическими целями всегда стоят политические. Гайдар урок усвоил. Он хорошо помнил то интервью, помнил, как они долго сидели в огромном кабинете Геращенко на Неглинной и не могли наговориться. Ельцин хотел сменить Матюхина, но, услышав о кандидатуре Геращенко, загрохотал. «Геращенко? Он спрятал деньги коммунистической партии! Вы что?» Гайдар знал, что если Ельцин так категорично настроен, то лучше не спорить. Он перечить не стал, но идею эту не бросил. «Нет больше твоего замка». «Георгий Гаврилович, вас срочно вызывает Хазбулатов». Помощник Александр наклонился к Матюхину и шептал прямо в ухо. Матюхин сидел во главе стола и вел совещание региональных отделений. Он повернулся и тихо сказал. «Скажи ему, что я в Твери и не могу приехать». «Я сказал, но аппарат Хазбулатова настаивает. Говорят, дело неотложное». Матюхин хмыкнул. «Неотложное?» Александр кивнул. «Да, ждут вас сегодня». Матюхин рассердился, но что поделаешь, надо ехать. Он не ждал от этой встречи ничего хорошего. Последние несколько месяцев только и разговоров было, что об отставке главы Центробанка. И Матюхин, конечно, знал, что все, включая Хасбулатова, хотят его снять. За последние месяцы его отношения с Верховным Советом, последним оплотом молодого Центробанка, совсем расстроились. Еще в апреле на шестом съезде народных депутатов России работу Центробанка признали неудовлетворительной. Его обвиняли в повсеместных неплатежах, нехватке денег и инфляции. Это звучало смешно, потому что гознак, печатающий рубли, подчинялся Минфину, а имитировать рубли вынуждало правительство. Но это мало кого волновало. Ельцин резко выступил против Матюхина. На этом съезде Матюхин со своим заместителем Рассказовым подали в отставку. Тогда депутаты не поддержали ее. Но вопрос передали Верховный Совет. Матюхин понимал, что отставка – дело времени. Водитель ехал быстро. «За два часа управимся. Доберемся от Твери до Белого дома», – думал Матюхин. За окном автомобиля мелькали деревни и деревья, а в памяти проносились недовольные лица президента Бориса Ельцина, вице-президента Александра Рудского, заместителя председателя правительства Егора Гайдара, главы Верховного Совета Руслана Хасбулатова депутатов и министров, банкира Михаила Ходорковского. В дороге можно было спокойно подумать. Он с досадой размышлял. Все-таки не дадут доделать, подрежут под корень. Матюхин жалел, что ЦБ только-только создан, только стал наконец настоящим. Он сам имитирует деньги, открывает кор счета в зарубежных центральных банках. ЦБ приблизился к решению проблемы расчетов, а теперь не сможет закончить дело. Он начал открывать расчетно-кассовые центры, РКЦ, чтобы обеспечить проведение платежей по всей стране. Межфилиальные расчеты между подразделениями Госбанка СССР, благодаря которым деньги ходили по стране, рухнули вместе с Госбанком. Матюхин за короткий срок создал большую сеть РКЦ Центробанка России, которые выполняли функции банка-банков, осуществляли межбанковские расчеты, регулировали деятельность коммерческих учреждений, а также в то время выполняли роль фискального агента правительства в вопросах кассового исполнения государственного бюджета. Он вспоминал, как пришлось убеждать Гайдара в необходимости создания РКЦ. Он объяснял, что нужны офисы для расчетов, все в системе ЦБ. Вот есть банк в Москве, а клиенты у него в разных концах – в Калининграде и Владивостоке. Как банком перешлёт перешлет деньги? На веревочки, что ли? Гайдар рассмеялся, когда услышал про деньги на веревочке, и согласился с созданием РКЦ. Процесс шел негладко, нередко были сбои. Матюхин надеялся, что благодаря появлению РКЦ начнет решаться проблема с авиза – бумагами об исполнении платежа. До создания РКЦ, но после краха СССР, фальшивые авиза наводнили страну. Центробанку присылали ложные документы, и он платил. Мошенники договаривались с каким-нибудь банком и пачками слали фальшивки в ЦБ. Тот был слишком неповоротлив, чтобы быстро решить эту проблему. Особенно прославились в то время чеченские авиза. Бланки для перечисления фиктивных сумм, первоначально принадлежавшие бывшим спецбанкам Чечни. Фальшивые авиза стали головной болью. Их изготовление превратилось в бизнес во всей стране. Гораздо позже появились данные, что только в московских расчетно-кассовых центрах выявлено около трех фальшивых авиза на сумму более 800 миллиардов рублей. Когда Матюхин запретил исполнять чеченские авиза, ему стали угрожать крепкие кавказские ребята, и он впервые в своей жизни был вынужден нанять охрану. Президент Чечни Джахар Дудаев звонил Матюхину в Центральный банк и требовал исполнить все документы. Он не считал нужным церемониться с главой ЦБ, этому выражений не выбирал. В то время многие чеченцы разбогатели на таких авизу. С апреля 1992 года ЦБ запретил коммерческим банкам посылать друг другу авиза, кроме как через расчетно-кассовые центры ЦБ. Это вызвало массу технических сбоев. Недавно созданные РКЦ часто не справлялись, когда на них стали валиться тысячи авиза. Технические проблемы задерживали платежи. И недовольство этим фактом тоже свалилось на голову Матюхина. Но и эта мера не решила проблему с фальшивками. Нужно было создавать новый способ защиты расчётов. Вдобавок пошла перепалка с антимонопольным комитетом России, который стал требовать от Центробанка отозвать свою телеграмму с рекомендациями российским предприятиям сдерживать поставки товаров в ближнее зарубежье. Матюхин был взбешен, когда получил такое предписание. «Как антимонопольный комитет правительства может командовать Центробанком?» – негодовал он. Матюхин отказался выполнять приказ, но правительство поддерживало свой антимонопольный комитет. Когда Матюхин заглянул в кабинет, Хасбулатов сдержанно кивнул. «Входи». Рядом с Хасбулатовым сидел его заместитель Юрий Воронин, представитель советской элиты в Верховном Совете. До того, как стать депутатом, он возглавлял Госплан Татарской Республики. Матюхин прошел и сел за стол, приставленный к большому столу председателя Верховного Совета. Хазбулатов начал холодным голосом. «Очень много претензий к Госбанку, Георгий Гаврилович. Это вам известно». Хасбулатов замолчал. Он, как опытный актер, умел держать паузы. Матюхин собрался и принялся отвечать. «Конечно, известно. Но Центробанк не висит в безвоздушном пространстве. К рыночной экономике переход идет трудно». Разрыв хозяйственных связей. Хазбулатов резко оборвал его. «Георгий Гаврилович, мы же не на лекции, в конце концов, в Верховном Совете. Здесь у нас политики много, теория — это лишнее». «Так вы говорите о политических претензиях?» «И политических в том числе. Надо тебе, Георгий Гаврилович, написать заявление об отставке. По собственному желанию. Так будет лучше для всех». Матюхин уперся, хотя и понимал, что это пустое занятие. «Для кого? Для всех». Голос Хасбулатова стал сладким. «Для всех, поверь мне». Матюхин удивился. «То есть Верховный Совет не будет голосовать за мою отставку?» «Да уж хватит, наголосовались. Ты пойми, все уже решено о от твоей отставке». «У кого решено?» «У президента». «И кто будет вместо меня?» «Не все ли равно, Георгий Гаврилович?» «Нет». Хасбулатов повысил тон. Егор Тимурович Гайдар предложил профессионала Виктора Владимировича геращенко Все его поддержали. Матюхин не смог сдержать удивления. «Все поддержали Геращенко? Поддержали. И вы поддержали, и я поддержал». Матюхин подавленно замолчал. Воронин подвинул к нему стопку белой бумаги и пластиковый стакан с ручками. Матюхин вытащил свою ручку из верхнего кармана пиджака и быстро написал «Прошу освободить от занимаемой должности в связи с ухудшением здоровья». Хазбулатов подвинул к себе листок. «Спасибо, Георгий Гаврилович». Завтра же уведомим об этом Верховный Совет». Воронин, молчавший всю встречу, решил было скрасить разговор. «Мы можем оказать содействие в трудоустройстве». Хазбулатов осёк его. «Не будем мы ничего делать». Воронин потупил глаза. Матюхин попрощался и вышел из кабинета. Он спустился по мраморной лестнице, усланной красной ковровой дорожкой, быстро миновал охрану, отпустил водителя, сказав, что ему надо пройтись. Вечер был теплым. Матюхин зашел в парк рядом с Верховным Советом, расположился на скамейке и стал наблюдать за возней ребятишек в песочнице. Пацаненок лет трех медленно и бережно строил башню, таскал на игрушечном грузовичке песок с другого угла песочницы. Мальчик и девочка, немного постарше, сидели на бортике и наблюдали. «Не так песок сыплешь!» — выкрикнула девочка, когда у маленького строителя перевернулся грузовичок. Но малыш, не обращая внимания на реплику, опять набрал полный кузов и повез его к своей башне. Он стал строить забор вокруг. Но ворота не выходили, все время осыпались. Строитель вылез из песочницы и принес палок из-под дерева. Попытался укрепить свое сооружение, но песок осыпался. Он посмотрел по сторонам и направился собирать гравий, который валялся на дорожке. Мама, увидев сына на дороге, скочила со скамейки и стала отряхивать ему руки, приговаривая. «Грязь! Грязь, грязь Алёша! Алёша пытался вырваться из маминых рук, явно намереваясь вернуться в песочницу. Но, обернувшись к ней, заревел. Мальчик и девочка, внимательно наблюдавшие за строительством, с наслаждением топтали остатки недостроенного замка. «Нет больше твоего замка!» – смеялась девочка. Дети прыгали на песке, их бабушка на скамейке одобрительно улыбалась. Мама потащила орущего Алёшу прочь из парка. Матюхин встал, вышел из парка и направился к набережной. «Нет больше твоего замка!» Эта фраза застряла у него в голове. Он бесцельно брел по набережной. Остановился и стал смотреть на мутную воду Москвы-реки. Мимо проплывал прогулочный теплоход. Какой-то парень, сидевший на верхней палубе и свесившийся через перила, как-то неуверенно махнул Матюхину рукой. Тот автоматически ответил ему. «Нет больше твоего замка!» Продолжал про себя повторять он. Центральный банк России ждали большие перемены.